«Жернова придворной жизни!» «Да как вы смеете заикаться о древности своего рода?» Два молодых дворянина старательно, словно какие-то бойцовские петухи, наскакивали друг на друга, размахивая свитками с перечнем своих поколений, чтобы доказать право присутствовать поблизости от представителей императорской семьи. «Мой род куда длиннее вашего на целых два поколения!» Два этих графа, один из которых вообще имел отношение к провинции Ларма, старательно сейчас пытались размахивать своими родословными, чтобы привлечь к себе внимание родной сестры императора, от которой на данный момент зависело многое. Если девушка выберет кого-то из них, то они банально не могут упустить такой возможности к возвышению. Однако все эти разумные совершенно забыли о том, что длинная родословная не гарантирует преданности их семьи, императору. Об этом молодая девушка уже прекрасно знала, а также и понимала, что вариантов у нее нет. Надо призвать этих разумных к порядку, иначе все дойдет до какой-либо глупой стычки и кровопролития. А ей бы этого не хотелось, хотя бы по той причине, что все это бессмысленно. Уже слишком много смертей было в их семье, и Милена сама банально не могла себе этого позволить. Прошу прощения, господа, «А кто вам сказал, что ваши роды достаточно древние?» Неожиданно ошарашила девушка своим тихим голосом дворян, которые уже были готовы намотать друг другу на шеи свитки со своей родословной. Вот, например, есть у нас при дворе один дворянин. Многие считают его не сильно родовитым, хотя его родословное никому не известна. Но при этом у него есть древний предмет, который действительно является родовым, ввиду того, что на нем имеется выгравированный герб его семьи. Вот это я понимаю, родословная. А то, что вы здесь мне показываете, обычный свиток, который проверить-то никто не сможет. Вот вы, граф, так громко кричите о том, что ваша родословная идет от каких-то там герцогов, семьи которых уже с тысячу лет в помине не имеется. Как вы можете доказать, что имеете отношение к этой семье? У вас есть какие-то древние гравюры, на которых ваш герб изображен рядом с гербом того герцогского семейства? Может быть, у вас есть древние гравюры, где имеется ваш герб хотя бы отдельно? Нет? Тогда как вы можете утверждать здесь передо мной тот факт, что имеете хоть какое-то отношение к тому легендарному семейству? «Такой свиток может написать мой писарь в течение буквально нескольких часов». и то, если случайно запутается в титулах и будет еще чем-то занят. Точно то же я могу сказать и вам, граф. Почему вы решили, что если в вашем свитке имеется два дополнительных пункта, то вы имеете больше прав? Что за глупость? Докажите мне оба древность своих родов. Да не своими криками и воплями здесь, а также какими-то полустертыми свитками, которые подделать могут легко и просто. Докажите мне их реальными фактами. Вот у нас есть дворянин, про которого я уже сказала. Ему-то ничего и доказывать не надо. Его герб есть на древних родовых предметах. Это факт. И то, что эти предметы древние, вам докажет любой макартефактор. Сейчас таких предметов уже не делают. Да и никто не сможет сделать подобное. К тому же этот разумный позволяет себе делать подарки в виде очень ценных предметов. которые вами в ваших семьях считаются родовыми и очень ценными. А для него это так, мелочь. Почему вы позволяете себе здесь кричать? Или вы думаете, что если я оглохну от ваших воплей, то меня можно будет спокойно свести в храм и одеть брачный браслет? Я попросил бы вас, господа, выяснять свои отношения где-нибудь подальше от меня, хотя бы по той причине, что мне неприятно ваше общество. Я не люблю излишнего шума и криков. Да и вообще, в империи Даирин такое поведение не особо любят. Пора бы вам уже понять, что древность рода надо доказывать по-другому. Отослав взмахом руки от себя этих дворян, которые явно провалили задание своих родителей, молодая принцесса задумчиво взяла бокал с вином и сделала глоток. Что тут можно сказать? Провинции Джаркис действительно делали прекрасное вино. Однако какой ценой она досталась империи? Сейчас, конечно, в императорский дворец это вино привозят фактически бесплатно, но лучше бы они платили за него золотом, чем ей пришлось участвовать в похоронах своих двух родственников. Тем более, что один из них умирал довольно мучительно. И если бы не один подарок, то он также сгорел бы от этой проклятой темной силы, «Гораздо быстрее, как и их отец. Светлые боги. За что нам все это?» Тихо пробормотала девушка, глядя в окно и не реагируя на все, что происходит рядом. Сейчас она вспоминала о том, откуда именно взялся тот самый подарок, который позволил ее старшему брату хоть немного обучить младшего, прежде чем уйти к богам-покровителям. Опять же тот самый граф Варио. Тот самый граф, которого Милена знала еще бароном. Она уже тогда подозревала, что он просто знает дорогу к городу древних и все время пыталась натолкнуть на эту мысль своего отца и старшего брата. Однако последняя беседа с младшим братом, ставшим теперь императором, толкнула девушку к мысли о том, что все-таки именно он прав. Все только по той причине, что подозрения молодого разумного имели под собой какую-то основу. Слишком уж странно все происходило вокруг этого парня. Словно он действительно не знал дорогу к древнему городу, а даже более того, словно он сам являлся древним. И когда она только об этом подумала, то поняла, что эта мысль вообще-то имеет право на существование. Все только из-за того, что сам этот молодой дворянин действительно делал подарки весьма ценными артефактами, которые должны были защищать... «Жизни своих новых хозяев». Хотя мог бы и хранить эти предметы в своей казне, как родовые, он же этого не делал. И уже после этой беседы с братом принцесса Милена вспомнила о том, что у парня есть родовой предмет, который он фактически никогда не снимает со своей руки. Браслет. Древний браслет, на котором выгравирован его родовой герб. О чем это говорит? А говорит это именно о том, что родословная данного дворянина восходит к глубокой древности самого мира, а не только самой империи Даирин. Может быть, поэтому про него и его семью в самой империи мало кто слышал, так как им просто приходилось достаточно долгое время скрываться, и это было вполне закономерно. Все расследования, которые проводил ее отец, не привели никаким положительным результатам. Информации про этого дворянина просто нигде не было. Он банально появился неизвестно откуда. Потом начал сам возвышаться без чужой помощи. При этом все факты говорили о его достатке. Например, когда этот разумный служил в «Легионе», Являясь простым легионером, он уже пришел в легион с доспехами легионера и непростыми гномьего изготовления. Такие доспехи по своему качеству стояли гораздо выше, чем обычные стандартные доспехи, изготовленные оружейниками империи. Более того, некоторые факты, которые были замечены во время сражений, в которых участвовал его восьмой легион, говорили о том, что у него есть... И другой комплект такой защиты. Только эта защита имела уже магическую составляющую. У простого легионера, тем более простолюдина, не могло быть в принципе такого вооружения и доспехов. Уже только поэтому можно было понять, что этот разумный не принадлежит к простолюдинам. Сначала отец подозревал, что этот граф Варио – бастард какого-то могущественного семейства. которая просто пытается скрывать свое присутствие поблизости и поддержку такого полукровки. Однако такой полукровка, по выводам самого старого герцога Майорис, мог сделать своим присутствием честь любому древнему роду, так как понятие дворянской чести для него не было пустым звуком, тем более, что он действительно был достойным того, чтобы быть дворянином. Об этом говорило даже то, что его признали буквально сразу два императора. Ко всему прочему, девушка помнила еще и о том, что этот парень категорически не желал участвовать в каких-либо придворных интригах. Он предпочитал держаться на удалении от всего этого, всего лишь стараясь никого не нервировать и не провоцировать лишний раз. Это было довольно странным. Раньше, сейчас-то даже принцесса Милена, несмотря на всю свою наивность, прекрасно понимала то, что этот парень не так-то прост. Он просто хотел жить в достойных условиях и не напрашивался ни на что. Однако при всем этом не стоило забывать о том, что среди большей части разумных, так кичившихся древностью своего рода, находились даже умники, пытавшиеся давить на этого графа. Хотя, если подумать, то можно понять то, что его родословное стоит гораздо выше их, вместе взятых. Как, например, эти два молодых графа, которых только что принцесса фактически изгнала от двора императора Винара. Вряд ли они смогут теперь появиться на глаза молодому главе государства. Все только из-за того, что его сестра банально попросила их оставить ее в покое. И даже вы, смело, в присутствии других их родословную. Ну а что они хотели? Так старательно всем рассказывают про свою родословную, а доказать ее ничем не могут. Все только из-за того, что доказательств у них никаких нет. Ну, кроме тех, непонятных никому свитков. А у этого парня родословная стоит явно гораздо выше. Одно только указание на то, что у него есть древние предметы с родовым гербом, заставили заткнуться всех тех, кто пытался принцессе старательно рассказывать про свои потенциальные возможности. Ей уже настолько надоели все эти склоки, что девушка банально не выдержала и заставила их всех замолчать. Затихли даже ее фрейлины, которые к таким вещам были достаточно привыкшими. Были. Раньше. Но, видимо, не сейчас. Сейчас они только могли растерянно хлопать ресницами и удивленно осматриваться по сторонам. Все только из-за того, что некоторые из них старательно пытались подсунуть принцессе Милене собственных родственников. Но теперь даже они задумались о том, стоит ли вообще делать что-то подобное. Хотя бы по той причине, что, как оказалось, молодая принцесса и сестра императора Винара очень придирчиво к таким вопросам. Воспользовавшись тем фактом, что сейчас ее уже никто не доставал, принцесса медленно отошла в сторону и встала возле огромного окна, ведущего в роскошный сад, окружавший императорский дворец. Сейчас ей не хотелось никого слышать и даже слушать. Всего лишь по той причине, что сама девушка банально устала от всех этих криков дворян, которые окружали ее все последнее время. Ну, кто им сказал, что мнение этих разумных ее вообще интересует? Что за глупость такая? Сейчас эти дворяне утихнут на какое-то время, так как сами понимают, что ситуация для них развивается не так, как они планировали. Судя по всему, в первую очередь эти разумные рассчитывали на то, что выяснят друг с другом отношения. А потом, впоследствии, именно тот, у кого самая длинная родословная, сможет попытаться завязать с ней какие-то отношения. А может быть, они банально рассчитывали на то, что молодая дворянка по какой-то глупости позволит им самим решать то, кто станет ее супругом? По сути, это очень глупо. В данном случае именно она будет решать, кто станет ее супругом. Об этом братья договорились заранее. И Милена сейчас понимала... что варианта у нее просто не остается. Ей нужно выбрать кого-то, обладающего достаточно древним семейством, но при этом, чтобы никто из так называемых вассалов не посмел пытаться оспорить родословную того, кто может стать для них хозяином земель, не говоря уже о том, что вассалы герцога Маиреис должны подчиняться такому разумному. Это важный факт, который оспорить нельзя. Вот только по всем их крикам, да и по ее собственным словам, сейчас получалось так, что самая древняя родословная в первую очередь была именно у этого самого графа Варио. Если он действительно древний или имеет отношение к древнему семейству, что можно попытаться доказать магическим путем, то можно понять, что в сложившемся положении именно этот разумный получается самым лучшим. из потенциальных вариантов для принцессы. Хотя это само по себе звучит довольно глупо. Судя по всему, дворяне империи не признают этого молодого разумного. Хотя, если подумать, то по поводу родословной этот вопрос можно решить. Одно только упоминание о древнем предмете с родовым гербом заставит заткнуться любого разумного. К тому же этот молодой дворянин действительно сумел доказать ее семье тот факт, что для него все клятвы и какие-то обещания, не говоря уже про дворянскую честь, не являются пустым звуком. Что нельзя сказать про других дворян империи, особенно про тех, кто старательно вредил их семье в последнее время. Это было для нее очень важно, поэтому девушка сейчас понимала, что в данном случае у нее просто нет выбора. Ей уже и самой хотелось как-нибудь осадить всех этих наглецов, которые все старались доказать свою родословную и именно свое право на возвышение до титула герцога. Вот только она понимала, что все эти дворяне просто обычные подхалимы, которые всего лишь рассчитывают на получение каких-то бонусов, а уж думать о благе для той же империи Дейрин никто из них не собирается. И Милена это все прекрасно понимала. поэтому рассчитывала на то, что сумеет в конце концов вынудить других разумных оставить ее в покое. Да, ей все равно придется выйти замуж, но именно так, как она того хочет, а не так, как того внезапно вдруг захотели какие-то дворяне, радостно заявляющие о своей родословной. Этого она просто не допустит. Слишком уж большая тяжесть сейчас свалилась на ее семью, и этого отбрасывать в сторону – Ей просто нельзя. Прошу прощения, ваше высочество. А про какого из дворян вы сейчас упомянули? Вполне закономерно сзади девушки возникла тень молоденькой баронессы, которая своими наивными глазами старательно хлопала, пытаясь изобразить саму невинность. Сколько мы не находимся при дворе, я ни разу не слышал о том, чтобы хоть у кого-то из дворян в империи имелись такие артефакты. тем более подтверждающие древность их рода. Тяжело вздохнув, Милена медленно повернулась и внимательно посмотрела прямо в глаза стоявшей за ее спиной фрейлины. Тем более, что за этой девушкой старательно столпились остальные фрейлины, которые сейчас, видимо, пытались понять, кого именно им следует высматривать среди многочисленных дворян империи. «А что? Это мысль!» Неожиданно промелькнуло в голове у девушки, которая вдруг поняла, что есть шанс перенаправить внимание этих разумных на кого-то другого, кому, честно говоря, глубоко плевать на все их обвинения в отношении любых попыток давления на себя лично. Поэтому она просто пожала плечами в ответ. «А вы никто не видели этот браслет на руке графа Варио?» Криво усмехнулась девушка, прекрасно понимая тот факт, что теперь родословную этого дворянина кинутся проверять все, кому только не лень. Но древность этого предмета ни у кого не вызовет подозрений. Да вы сами посмотрите на него. Это же древний браслет с семейным гербом. Тут и дураку понятно, что это невероятная ценность. Родовой предмет, с которым граф Варио никогда не расстается. Все, больше и говорить ничего было не нужно. Все дворяне и дворянки, стоявшие поблизости, тоже постарались задуматься о том, что на самом деле происходит. И некоторые даже позволяли себе искосо бросать в сторону этого разумного своеобразные задумчивые взгляды, что явно не пойдет ему на пользу. А может быть и нет. Но сама принцесса Милена получит не только массу удовольствия от того, что эти разумные будут сейчас пытаться заглянуть под завесу его тайн, А при этом еще и через своих фрейлин узнает все возможное про то, ошиблись ли они с братом или нет. Им в таких вещах ошибаться нельзя. Если у этого молодого дворянина достаточно высокая родословная, то он снова может стать спасителем для интересов молодой принцессы. Она уже привыкла к тому, что этот дворянин чаще всего оказывается поблизости. Может и в этот раз он сделает все как надо. выручит в очередной раз всю их семью. Такое было вполне возможно. Правда, как именно он это сделает, девушка пока что даже не подозревала. Зато и придворным императора будет теперь чем заняться, а то устроили тут, понимаете ли, за ней охоту. Теперь-то они все будут искать какие-то корни благородной родословной у него, а она за это время сможет сосредоточиться на других проблемах. которых у нее вообще-то вполне хватает и так. Может быть, она немного испортила игру своему брату, но молодому императору Винару сейчас не до всего этого. Так что девушка вполне закономерно считает, что, по сути, ничего и никому не испортила. По крайней мере, до тех пор, пока ей прямо в лицо это не заявлено. Вот только она сильно сомневалась в том, что тут кто-то ей подобное заявит сам. Был хотя бы один дворянин с достойной родословной, если, конечно, такие вообще имеются в империи. Ведь молодая принцесса только что, буквально открытым текстом, дала всем понять, что их понимание родословной ее не устраивает. А это их явно раздражало. Вот только высказать что-то против той девушки, которая вообще-то сейчас находилась фактически на вершине дворянской лестницы, никто из этих разумных банально не мог. Поэтому все эти разумные сейчас накинутся на графа Варио. Ну, она потом перед ним извиниться, как уже привыкла делать. Ведь уже не один раз этот разумный выручал ее своей сообразительностью. Что же, если надо будет, она не просто извиниться, а даже подарит ему что-нибудь от своей семьи. Главное, чтобы он понял все эти трюки и продержался достаточно долгое время, отвлекая внимание от нее и от ее брата. «Отец, а ты слышал эти новости?» Тяжело вздохнув, старый граф Вардан медленно поднял свои уставшие глаза и постарался как можно приветливее улыбнуться собственной дочери, которая сейчас являлась придворным магом императора, что явно говорило о возвышении девочки, а также и о том, что сам старый граф постепенно теряет свое влияние на нее, ввиду того, что дочь графа стала довольно сильным магом огня, что в ближайшее время должно было еще больше усилить не только само положение молодой девушки-мага, но и всего дворянского семейства Вардан. Но только до ее замужества, так как если она вдруг выйдет замуж за какого-то мага, то потеряет возможность унаследовать графство, что для самого графа было немаловажным. Сейчас же она примчалась из дворца императора с какой-то новостью. Кто-то сказал бы, что молодая девушка могла принести ему на обсуждение новые сплетни двора. Но он сам прекрасно понимал то, что лирика не стала бы пытаться отвлекать отца такими глупостями. Особенно в свете последних сложностей, которые возникали у их семьи. Торговля различными предметами и ингредиентами с территории пустоши в последнее время шла не очень хорошо. И поэтому старый граф сейчас пытался придумать какой-нибудь способ, чтобы возродить возможность хотя бы попытаться воссоздать ту самую гильдию поисковиков, которая еще не так давно приносила ему достаточно большие дивиденды. Будет ли так на самом деле, граф Варден не знал. Однако он уже знал о том, что тот же самый поставщик гильдии магов почему-то предпочитал закупать подобные товары именно с территории другого города, что старого дворянина изрядно нервировало. Поэтому сейчас опытный дворянин искал любую возможность исправить собственное положение, если такое вообще возможно. Хотя граф Вардан уже в этом сильно сомневался, хотя бы по той причине, что поисковики Сейчас старательно пытались найти выход именно в том месте, где шли основные закупки подобных ресурсов. А в новую гильдию никто из них вступать не хотел. Гильдия поисковиков, как оказалось, банально опозорилась. Представители руководства этой гильдии совершили серьезный просчет, всего лишь не пытаясь каким-то образом поддержать своих же товарищей, которые в чем-либо там страдали. И это говорило не в их пользу. Все результаты расследования, которые провели слуги графа, открыто говорили о том, что руководство старой гильдии занималось банально воровством и обманом. Хуже всего было то, что немного позже в графство Вардан заявились представители казны империи и заявили о том, что даже им стало известно о махинациях этих разумных. То есть проблемы у старого дворянина вышли на новый уровень. Настолько новый, что даже император в любой момент мог узнать о подробностях происходящего в графстве. Как факт, графу не хотелось этого допускать. Поэтому он сам постарался решить этот вопрос. Но теперь, видимо, ему все равно придется все это объяснять представителям казны. Кто бы знал, как ему не хочется этого делать. А тут еще и дочь прибежала с какими-то новостями. «Ну, давай рассказывай, что у тебя там случилось?» Честно говоря, дворянин не ожидал ничего нового. По крайней мере, из того, что могла бы рассказать лирика, и чего не знал бы он сам. Но все же надо было дать возможность ей высказаться. Ведь она почему-то была уверена в том, что у нее есть какая-то важная информация для отца. «Отец!» Во дворце императора ходят странные слухи. Решительно выдохнула девушка, видимо, постаравшись набрать как можно больше воздуха в легкие, чтобы рассказать то, что она узнала. И это сразу заставило старого графа насторожиться. Дело в том, что один наш общий знакомый, с которым я якобы тоже встречалась, возможно, имеет очень древнюю родословную. И даже сестра императора, принцесса Милена, обратила внимание на то, что у графа Варио на руке имеется древний браслет, который несет одну интересную гравировку. Гравировку, изображающую его родовой герб. Ты представляешь себе это? Если этот разумный действительно имеет отношение к древнему семейству, то мне даже страшно себе представить, что может храниться в его сокровищнице. Ведь у него есть предмет, который явно является родовым. А мы-то думали, что он простолюдин или бастард. Как же так? Я сама видела этот браслет. И отрицать тот факт, что он действительно древний, уже не приходится. Это действительно факт? Более того, сейчас все дворяне во дворце пытаются придумать способ, как проверить его родословную. Нет, маги крови или те же лекари могут это сделать. Но это делается только с разрешения императора. Император Винар молчит, так что дворянам теперь приходится пытаться самим искать ответы на вопросы. Получится или нет, сейчас неизвестно. Однако сейчас практически все паникуют из-за этого. Ведь многие из дворян по какой-то глупости иногда позволяли себе не очень приличные поступки в отношении этого разумного и его родословной. «Как будто самого графа Варио когда-то беспокоили их потуги», задумчиво усмехнулся старый граф Вардан, при этом сам прекрасно понимая, на что именно сейчас намекает его дочь. «А я сразу говорил, что этот граф не так-то прост, как кажется на первый взгляд. Слишком уж он вел себя достойно по отношению к другим, даже когда считался простолюдином. Вот только что теперь будут делать все эти умники», которые старательно пытались его уколоть, чтобы кому-то там угодить. Если у него действительно настолько сильное родословная, то этим разумным придется изрядно поднапрячься, чтобы исправить все то, что они уже натворили. Отложив в сторону очередной свиток от управляющего, старый граф медленно покачал головой. Теперь-то все становилось на свои места, особенно когда речь заходила о том, Насколько неожиданным для всех оказался такой сюрприз. Ведь молодой дворянин, никем не принимаемый всерьез, оказался настоящим высокородным. Хотя сам граф и, судя по всему, некоторые высокородные уже давно за ним подозревали что-то такое. Однако на данный момент у многих благородных империй теперь возникнут определенные сложности. Например, у тех же самых дворян – которые раньше кичились своими древними корнями, сейчас вдруг наткнутся на то, что кто-то, кого они всерьез даже не воспринимали, оказался более значимым в данном деле, чем они все вместе взятые. О чем это говорит? Да только о том, что у кого-то из этих разумных возникнут большие сложности. Очень большие, надо сказать. Насколько знал про этого разумного старый дворянин, Этот молодой граф никогда не забывал вовремя отомстить. Именно что вовремя. Судя по всему, несколько врагов, которые пытались как-то перейти ему дорогу, уже просто исчезли с горизонта. Поэтому можно было понять, что у него есть какие-то возможности, про которые никто и ничего не знает. Тем более сейчас, когда на трон императора зашел молодой разумный, явно не скрывающий своего отношения к этому дворянину. Да это и так было понятно. К тому же они были соседями по своим территориям, и уже только поэтому можно было понять, что эти благородные должны друг друга знать. Однако сам граф Вардан теперь понимал, что разговаривать с этим разумным придется уже по-другому. Если все именно так, как говорит его дочь, то этот разумный получается довольно неплохой партией для лирики. Хотя она и маг, не из последних, но есть все-таки некоторые сложности, от которых никуда не денешься. Девушка до сих пор никак не могла определиться с тем, что хочет получить от жизни. Значит, скорее всего, самому пожилому дворянину надо решать этот вопрос. Только вот девочка была слишком привередливая и родословная, в таком случае ее интересовало в последнюю очередь. Но что же теперь делать? Если ее действительно вдруг заинтересовало родословно этого графа, то, может, самому старому дворянину все же надо воспользоваться таким моментом. А что? Их земли находятся рядом. Деньгами этот молодой разумный вполне обеспечен. Есть, конечно, некоторые мелочи, которые настораживают самого старого графа. Но тут уж ничего не поделаешь. На то у него и дочь маг Пусть постарается узнать про родословную этого разумного фактически из первых рядов. Ведь в первую очередь родословную этого разумного будут проверять именно маги. А значит, именно лирика, как придворный маг, первой должна узнать о том, что откровенно касается интересов старого графа. Тем более, что сам факт наличия у этого разумного древнего предмета с собственным гербом – уже откровенно говорил о том, что этот разумный просто никак не может быть бастардом своего рода, как раньше подозревали многие разумные. Исходя из всего этого, граф Вардан понял то, что этот молодой дворянин явно пришел откуда-то со стороны. Но откуда? Все его поступки говорили о том, что этот молодой разумный старается не привлекать к себе слишком много внимания. Однако при всем этом Он не боится сталкиваться с теми, кто по какой-то глупости решил объявить его врагом. Взять хотя бы тех дворян, которых этот разумный практически оставил без ничего, заставив пожалеть о том, что они с ним вообще столкнулись. Насколько было известно старому графу, молодая графиня Нагрим, имевшая отношение к тому самому семейству, до сих пор была при нем как своеобразное напоминание о потенциальных проблемах для тех, то может попытаться перейти ему дорогу. А значит, такой разумный действительно может стать для его дочери хорошей партией, по той причине, что не даст ее в обиду и сумеет наказать любого, кто попытается ее чем-то обидеть. Однако старому дворянину все равно хотелось получить подтверждение своим догадкам, а для этого придется подождать. Еще немного подумав, Старый граф Вардан сам принялся объяснять дочери, что было бы неплохо, если бы она сама проконтролировала происходящее с этим разумным. В первую очередь из-за того, что их семье нужны деньги. Да, у этого молодого графа Варио была достаточно большая казна, и он мог себе многое позволить. Тем более, что если этим разумным так заинтересовались другие дворяне, то стоит быть внимательным к тому, «Насколько он может быть интересен даже герцогским семействам?» «А такой интерес явно скажет о многом, тем более, что лирика сейчас находится возле императора, а значит, имеет больше возможностей получить информацию, получить ее первой. Не хватало еще, чтобы их на этом поприще кто-то обогнал. Этого шанса упускать старый граф не собирался». Поэтому им и было необходимо сделать так, чтобы никто не смог их опередить. Конечно, сам граф Вардан пока не собирался спешить с объявлением того, что намеревался сделать. Надо сначала заинтересовать дочь, ведь он знал, что, как все маги, лирика сама преклоняется перед древними и банально мечтает получить возможность использовать их артефакты. Всего лишь по той причине, что древние использовали очень могущественную магию, настолько могущественную, что всем остальным оставалось только завидовать, поэтому можно было понять ее рвение. А когда она будет заинтересована такими вещами, которые почему-то берутся у этого разумного в довольно больших количествах, можно понять, что и про замужество разговор можно будет провести более выгодно для старого дворянина. Девушка явно не будет сопротивляться этому, так как попав в такую ситуацию, она будет думать именно об артефактах древних, но никак не о том, что может выйти замуж. Именно этим и собирался воспользоваться ее отец-граф. Однако информацию надо собрать. Именно поэтому, когда девушка ушла из его резиденции, снова направившись в императорский дворец, где сейчас несла свою службу, Старый граф также постарался вызвать к себе других разумных, которые должны сделать то, что ему сейчас нужно. Ведь он и сам понимал, что в данном случае ему надо сделать все быстро и эффективно. Иначе его дочь может упустить свой шанс. Ведь граф уже обратил внимание на то, что молодой дворянин делает подарки из довольно ценных предметов, которые сделали бы честь любому дворянскому семейству. Однако он почему-то не пытался забрать такие предметы для себя. В чем дело? Почему он позволяет себе так легко и просто раздавать настолько ценные предметы тем же самым представителям императорской семьи? С чем это может быть связано? Да, таким образом этот молодой разумный получил возможности и своеобразную защиту, про которую тоже забывать не стоит. Однако при всем этом он также и лишился этих самых предметов. «Зачем ему было это делать? Вообще-то это можно было сделать только в том случае, если, например, у него таких предметов было много. И если это так, то значит самому графу Вардан надо заглянуть как-нибудь в сокровищницу этого молодого разумного. Там может быть много интересного для него. К тому же никогда не стоило забывать о том, что золото – это такая штука, которая быстро испаряется». «Да, старому графу Вардан многие завидовали, ввиду того факта, что он раньше был одним из богатейших дворян империи. Сейчас же он в этом сомневался, ввиду того, что даже он не мог делать таких подарков членам императорской семьи, какие делал этот разумный. И уже только поэтому можно было понять, что его звание богатейшего дворянина на данный момент уже не соответствует действительности». Так что уже только поэтому старый дворянин сейчас думал о том, как бы ему все-таки постараться поправить свое положение, если есть такая возможность. А что? Если у этого молодого дворянина родословная настолько хороша, то этот факт нужно использовать. Особенно в том случае, если у него будут доказательства такого факта. Тогда никто не сможет оспорить его желание выдать свою дочь замуж за этого разумного. Более того, все дворяне будут на перегонки торопиться, чтобы успеть это сделать, поэтому надо сделать все быстро, пока остальные не успели сообразить, что и к чему тут происходит. А уж когда все будет решено, то именно граф Вардан получит доступ к богатству этого разумного. И тогда никто не сможет заявить, что он беднее какого-то там выскочки, так как в данной ситуации именно его богатство для всех будет первостепенным. Что тут поделаешь? Это был важный фактор. Тем более, с учетом того, насколько стремительно в империи менялась ситуация. Все только по той причине, что новые территории государства сами по себе вынуждали многих разумных задумываться. Сейчас же, пока его дочь будет старательно собирать все возможные данные про этого разумного, сам старый граф постарается подобраться к нему с другой стороны. Даже если его родословное не подтвердится, Старый дворянин вполне сможет получить свое, например, банально подкупив его слуг, которые сами принесут все необходимое для него. Даже если это что-то, надо будет просто украсть. Что поделаешь? Но в данной ситуации графу приходится думать о себе, так как положение, в котором оказалась его семья, становилось сложнее. «Все-таки тем же магам и защитникам его территории приходится платить достаточно много золота, а золото не бесконечно даже в его казне, так что ему необходимо все это заранее просчитывать. Как бы ему не хотелось соблюдать законы чести и достоинства, но у графа Вардан выбора не оставалось. Ему необходимо было решить вопросы с деньгами. Если ради этого ему придется пойти на подобное, то он это сделает». Главное, чтобы его дочь не подвела в этой ситуации. К тому же девушка все-таки действительно узнала этого дворянина, случайно встретившись с ним во дворце императора. Лирика подтвердила тот факт, что это именно тот самый разумный, который спас ее тогда от псевдоразбойников. Так что теперь старый граф знал о том, что его долг перед этим молодым дворянином снова возрос. Так что замужество Лирики в данном случае – будет лучшим выходом из этой ситуации. Но в первую очередь ему приходилось учитывать тот факт, что девушка сама по себе была довольно своенравная и могла решить все по-своему. Хотя в данной ситуации она тоже должна была понимать, что положение сложилось настолько сложным, что ей просто необходимо помочь и поддержать отца. Иначе все средства, которые до этого дворянин тратил на нее для всей этой учебы, банально закончится, а значит и все ее изыскания тоже будут окончены. А ведь девушка уже намеревалась получить звание магистра магии огня, и это не шутки. Кто же будет ей покровительствовать с учетом всех сложностей, которые могут возникнуть в будущем? Этого он не знал, поэтому предпочитал сделать все заранее. Ему также придется поступиться некоторыми понятиями долга и чести, но это все будет позже. когда все же удастся определиться с этим разумным. Да, когда-то, не так давно, этот молодой граф помог им, однако сейчас все происходило так, что старый дворянин чувствовал своеобразную угрозу от деятельности этого парня. Всего лишь по той причине, что лучшие скупщики всего добытого в пустоши сейчас почему-то скупали все то, что им было нужно, именно на территории земель этого молодого парня. Да, Тот развернулся от души, построил целый город на границе с пустошью. Хотя по новостям, которые приходили графу Вардан, через ту границу никто в пустошь не ходит. Однако при всем этом все самые ценные покупатели сейчас прибывают именно к нему, старательно пытаясь купить там максимально большое количество ресурсов и для себя, и для своих гильдий. И как факт, казна графства Вардан уже потеряла достаточно большие деньги. Так что теперь можно считать, что между ними все счеты окончены. За последние пару месяцев его графство потеряло не одну тысячу золотых монет из-за его махинаций. Правда, в чем они заключаются, граф Вардан так и не понимал. Как уже было сказано ранее, на его территории через границу никто не ходил. Пара поисковиков, которых подкупил сам старый дворянин и которые попытались пройти через земли графства Варио, были завернуты во Освояси стражниками этого дворянина, которые заявили о том, что через границу их графства никто не ходит в пустошь. Но потом поисковики все равно пробрались, хотя старому дворянину пришлось заплатить им за это вдвое больше золота. Так вот, эти разумные так и не смогли уйти далеко». Сначала, практически на границе с пустошью, они заметили группу костяных гончих. Судя по всему, на той территории свили свои гнезда некротические твари, и их там было достаточно много. Потом они наткнулись на егерей этого разумного. Как оказалось, даже лес у него был под постоянным присмотром. Видимо, из-за того, что на той территории такие опасные твари находились. Это было понятно. Теперь также было понятно и то, что на ту территорию никто пройти просто не сможет. Костяные гончи никогда не появлялись рядом с теми землями, если бы поблизости не было более опасных монстров. Так, сами по себе они не очень опасны. Они очень быстрые и могут загнать кого-нибудь в ловушку. Однако всегда стоит учитывать то, что рядом с ними обычно обитают более опасные твари. А значит, там лучше вообще не появляться никому. Но тут же возникает вопрос о том, откуда тогда у этого молодого дворянина берутся такие ценности. Неужели он продолжает ходить через земли соседей на территорию пустоши? Если это так, то тогда им все равно придется серьезно поговорить. Родственнику старый граф еще мог бы позволить такие шалости, а вот постороннему нет. Придется пообщаться. Но для этого сначала надо знать, о чем разговаривать. Если этот молодой разумный действительно оказался более высокородным, чем даже его собственное семейство, то у графа Варден нет вариантов, так как получится, что этот дворянин стоит на следующей ступени над ним. И тогда самому старому графу придется искать доказательства вины». И то не факт, что он их вообще найдет. С учетом близости этого разумного к императорской семье, можно понять, что в сложившейся ситуации пытаться конфликтовать с этим дворянином может оказаться себе дороже. Даже таким высокопоставленным разумным, как сам граф Варден. Значит, придется играть по-другому. И ради этого, возможно, придется ему использовать собственную дочь. Но девочка и сама должна понимать, что для начала ей необходимо поддержать семью, а уже потом задумываться о личных играх на фоне магии. Тем более, если есть возможность получить древние предметы. А тут уже начинаются отнюдь не шутки. Древности не любят тех, кто к ним относится поверхностно. И это факт. Именно поэтому граф Вардан и намеревался сначала разузнать все, что только возможно про этого разумного. А потом применить свое самое тяжелое оружие – молодую одаренную девушку, которая без ума от древностей. Однако если у этого разумного семья действительно настолько древняя, что имеется даже древний браслет с обозначением герба его семьи, то этот факт стоит учитывать. Ведь этот дворянин получается даже старше по древности рода, чем императорская семья. Сейчас многие разумные задумываются об этом вопросе. Да и самому молодому императору Винару стоило бы поразмышлять над тем, что теперь делать с этим дворянином. А учитывая его привычку держаться подальше от придворных интриг, можно понять, что особой конкуренции правящему семейству он не составит. По крайней мере, какое-то время точно. Что будет потом, сейчас непонятно. Придется быть аккуратнее. Как бы старый граф не хотел получить желаемое, тут уж ничего не поделаешь. Поведение этого молодого разумного является довольно скрытным. Возможно, у него имеются еще какие-нибудь секреты. Если это так, то их лучше знать. Во-первых, по той причине, что он является соседом. Во-вторых, потому что на данный момент он является потенциальным женихом дочери графа. Ну и в-третьих, Все эти секреты отдают запахам огромного золота, огромных богатств, ради которых любые дворяне могут забыть про честь и достоинство благородных. Поэтому граф Вардан и думал сейчас о том, что все это должно принадлежать ему, даже если этот умник все-таки не является древним благородным. Конечно, маги гильдии все равно определят древность его рода, однако до этого времени надо сделать как можно больше дел. Чтобы так окружить этого парня вниманием, чтобы он никогда не вырвался. Иначе граф Вардан может упустить возможности. И рано или поздно его земли также превратятся в какие-то посредственные и провинциальные территории, откуда особого дохода никогда и не получишь. Ведь большинство приграничных территорий так и жило. Дворяне все время пропадали в столице, надеясь на какие-то подарочки со стороны императора. Он же мог жить в свое удовольствие раньше, но не сейчас, поэтому ему и нужен был выход из ситуации, любой возможный выход. И даже если этот выход будет касаться замужества собственной дочери за тем, кто не слишком благородного рода, как хотелось бы. Как я и ожидал, коронация императора Винара была довольно муторным делом для меня. Попытки покушения на этого разумного продолжались практически вплоть до самой коронации. Даже на ней нашелся идиот, который почему-то рассчитывал, что сможет попытаться нанести удар империи Даирин в спину, всего лишь притворившись жрецом храма светлых богов. Но тут все было понятно. Этот разумный явно не имел никакого отношения к самой империи. Слишком уж глупо он поступал. Представители империи на такую ошибку никогда не пошли бы, так как в данном случае им подобного никто не простит. Теперь же основные сложности для этих разумных заключались именно в том, что ему придется учитывать большую часть проблем, особенно тогда, когда их исполнитель попал в тайную службу империи. Скорее всего, это были глупцы из соседних земель, а может быть и те же самые дворяне из новой провинции империи. Но если кто-то из этих дураков на такое решился, то это серьезный просчет с их стороны. Подобное никому и никогда не простят. И мне даже страшно представить то, что с ними сделают собственные соседи, которые могли быть не замешаны в произошедшем. Боюсь, что в скором времени на территории той провинции, Ларма, произойдет полный передел земель местных дворян. А что, это было вполне возможно». особенно если учитывать главный фактор. Те самые дворяне, которые хотят защитить свои интересы, начнут откровенно конфликтовать с теми, кто пытается навязать им свои непонятные идеи и интересы, попытавшись устроить эту глупую и мало кому нужную вражду с империей. Возможно, кто-то из них сейчас рассчитывал именно на то, что мирным путем сумеют добиться нужного себе результата. А тут вдруг такой сюрприз. Нет, мирно теперь это все не закончится. Война будет на полное уничтожение. Хотят эти разумные того или нет, но они сами совершили серьезный просчет. Что тут можно было говорить про другие подобные шалости? Как я уже сказал, дураков хватало. Нашлось и много разумных, которые хотели нанести вред не только империи, но и именно этой самой дворянской семье. Таких было гораздо больше, чем у иностранцев. Но с ними уже разделалась тайная служба империи. Этих красавцев доставят предсветлый очи императора Винара уже после его коронации. А сейчас все эти разумные будут сидеть в клетках каземата в этой службе и ждать. Ждать, пока до них дойдет очередь. Кстати, что касается основных сложностей ситуации. Я выяснил, что среди дворян кто-то начал распускать слухи о том, что я принадлежу к очень древней семье. «Кому это могло понадобиться? Не понимаю. По сути, это большая глупость. Для чего кому-то было необходимо таким образом попытаться спровоцировать дворян? К тому же, заметил еще и то, как пару раз поблизости от меня придворные маги императора пытались плести какие-то магические плетения. Естественно, что мне такое не понравилось. Вот только доказать свою невиновность им теперь будет сложно». Сам император Винар больше никому не доверяет. По крайней мере, ни один из членов его семьи теперь подобные беседы без камня правды не проводит. Добавьте сюда еще и тот факт, что практически большая часть дворян, с которыми тут можно было бы столкнуться, уже была замешана в предательстве. В том или ином случае, но это сейчас роли не играет. Эти разумные слишком заигрались. Неужели они думали, что молодой император будет добрым после всего того, что случилось с его близкими? Нет. Я понимаю, что все это глупо, если посмотреть со стороны дворянина, который не имеет никакого отношения к происходящему при дворе. Возможно, я также равнодушно относился бы ко всему происходящему, если бы меня не интересовали возможности, которые я могу откровенно и прямо получить... только благодаря связям с императорской семьей, так как открытые столкновения с теми жрецами храма светлых богов, не говоря уже про эльфов и других дворян, могут обойтись мне слишком дорого. Но эти ребята слишком многого хотели. Я же их прислугой не являюсь. Да, все эти слухи, которые кто-то распустил, касающиеся как раз моей родословной, заставили многих из этих разумных напрячься. ведь они банально не ожидали столкновения с тем, кто, возможно, будет стоять даже выше их по своей родословной. Более того, многие дворяне, у которых имелись на выдании дочери, вдруг тоже стали обращать на меня внимание. Ну а что? Мало того, что я достаточно обеспеченный дворянин и имею неплохо развитые земли, так к тому же еще и родословная у меня, возможно, даже будет получше, чем у них самих. А это шанс... писать свою родословную, чужую. Или вы думаете, что они действительно вели свою родословную все эти сотни или даже тысячи лет, про которые все время говорят? Нет, они банально брали несколько семейств и вписывали их в так называемое родовое дерево. Именно так и получали огромную по своей длине родословную. Хотя на самом деле все было далеко не так. Однако такие родословные могли занимать столько места, что можно чуть ли не на стенку лезть. В прямом смысле этого слова, вы себе представьте, у некоторых семей такая родословная могла занимать целую стену довольно крупного зала, при том, что сами эти разумные к такой родословной отношения не имели. Если взять, например, центральную линию этой семьи и провести ее состыковав все только согласно законам той же империи Даирин, которые основывались именно на представлении мужской линии семьи, то от этих деревьев остались бы какие-нибудь иссохшие веточки, и все. Но заявлять о том, что вся эта родословная является их собственной, для подобных разумных было в высшей степени глупостью. Да вы только сами подумайте. Представьте себе родословную в десяток тысяч имен. И что вы, хотите мне сказать, что любой из этих дворян знает свою родословную на зубок? Да у них эти свитки уже настолько затерлись, что взять и хотя бы просто переписать их ни у какого переписчика рука не поднимется. А они продолжают ими размахивать и гордиться. Сам же я сначала не обратил внимания на происходящее. Мне хотелось банально дождаться окончания празднеств по поводу восшествия на престол нового императора и просто отправиться во свояси. У меня и своих дел хватало. Так нет же. Сначала какие-то дворяне начали по одному подходить и довольно вежливо, на что я делаю отдельный упор, просить показать им мой родовой браслет. Ну, вообще-то я его никогда не снимал. Это тот самый браслет древнего некроманта. Я не считал его чем-то особенным или сильно важным, поэтому просто показывал его всем желающим. При этом всем открыто говорил о том, что никогда его не снимаю, с самого детства. Все остальное уже никого не касается. Видели бы вы глаза этих дворян. Потом ко мне подошел с таким же своеобразным требованием и тот самый старый ювелир императора. Я удивился. Дело в том, что этот старик просто так никому к и никогда сам не подходил. Только когда была определенная надобность и распоряжение императора. Ну, в качестве своеобразного жеста доброй воли я продемонстрировал ему свой браслет». Тот внимательно его осмотрел прямо на моей руке, подсокал языком и, что-то тихо, бормоча себе под нос, медленно направился прочь. Единственное, что я расслышал, так это были слова о том, что рисунок герба был выгравирован сразу. К чему он это говорил? Кому вдруг понадобился рисунок герба на моем старом браслете? Только потом, когда я все же попытался выяснить у своих слуг, что происходит вокруг меня, Выяснилось то, что, как оказалось, среди придворных пошел слух о том, что я являюсь представителем очень древнего семейства. И типичным признаком древности моей семьи был именно этот браслет. Герб, который на нем изображен, принадлежит моей семье. К тому же всем тем, кто пытался возмутиться, заявив о том, что мой герб был придуман во время получения монора и дворянства – В ответ было заявлено о том, что в тот момент я даже не задумывался, каким должен быть мой герб. Я его довольно точно обрисовал. И только потом, когда ко мне подошел ювелир, чтобы узнать подробности герба, я показал ему этот самый браслет. То есть герб был мне известен до мелочей, и мне не надо было смотреть на браслет, чтобы его вспомнить. А если бы этот рисунок был бы мне малоизвестен, или же я придумал его сам... то каким он должен быть, я бы не смог его так точно описать. По крайней мере, на этом все дворяне, которые обсуждали этот вопрос, сошлись в своих мнениях. Это был мой родовой герб. Потом, как оказалось, кто-то обратил внимание иностранности моего поведения. Слишком правильно я себя вел для бывшего простолюдина. Все дворяне, которые стали таковыми из простолюдинов, не знают многих мелочей. Им даже приходится нанимать специальных учителей и репетиторов для изучения правил поведения и этикета, даже за столом. Я же себя вполне естественно, и это обратило на себя их внимание настолько сильно, что кое-кто из этих дворян решил, будто бы я имею отношение к старой школе дворянства. Воспитание имеется в виду. Вас бы всех к моему наставнику-эльфу который железными палками в виде учебных мечей вбивал в голову эту науку. Я бы на вас посмотрел. Ведь даже тот факт, что за прием кубка с вином тому же слуге надо вежливо кивнуть, продемонстрировав не только уважение ему за услугу, которую чужой слуга тебе оказал, но и уважение его хозяину, который вышкалил его до такой степени, а также и благодарность за внимание со стороны хозяина, который не позабыл упомянуть тебя как гостя, которому необходимо преподнести подобное угощение. Все эти мелочи были взаимосвязаны. Дело в том, что у эльфов тех же высоких домов, или, как они еще их называют, великих домов под названием цветов, обычно такие угощения разносят младшие члены старшего семейства. Теперь-то вы понимаете, чему именно он меня учил. Оказывать уважение членам семьи Сюзерена. По сути, такое угощение разносит именно член семьи Сюзерена. И тут без уважения никак не обойтись. Поэтому для меня это было вполне нормально и естественно. Еще и три года мне это вдалбливалось металлическими прутьями. Я уже молчу обо всем остальном. Как держать спину, как вести разговор за столом, как держать столовые приборы, которых у людей, кстати, не в пример меньше, чем у тех же эльфов. «Вы видели бы их большой княжеский набор для обеда. Там вообще с ума сойти можно. Там каждое место разумного, который сидит за столом, занимает в окружности около трех метров. Вы только представьте себе эту зону. И даже не думайте, что там столько тарелок. Тарелок там тоже хватает. Но речь сейчас не об этом. Там больше приборов для того, чтобы есть». Например, тот же жареный каштан, который они выращивают и изменяют при помощи магии природы для большего потребления и вкуса, принято есть тремя приборами. И в таком случае имеется в виду не ваши челюсти и язык. В данном случае имеется в виду две вилочки и нож. Первая вилочка размером побольше, которой накалывают сам каштан и переносят к себе в тарелку, из которой вы едите. Потом, придерживая каштан вилкой, которой его накалывают, вы аккуратно надрезаете теперь его оболочку специальным ножом. После чего берете маленькую вилочку, которой надрезанную оболочку снимаете в сторону. И вот этой маленькой вилочкой вы откалываете кусочки от сердцевины этого каштана, чтобы их употребить внутрь. То же самое у них происходит и с вином. «Вино в одном кубке тебе никогда не наливают». За столом его может быть несколько сортов То есть каждый сорт подается в отдельном кубке Добавьте сюда еще и то, что за столом ведь будут не только каштаны Например, тот же измененный папоротник Который они тоже любят употреблять к мясу дичи Надо есть отдельными щипчиками, вилочкой и ножом И не дай светлые боги, вы возьмете для этого дела тот самый нож Которым вы только что обрезали каштаны Это признак невоспитанности и хамства Короче говоря, для каждого блюда на столе того же великого князя или главы великого дома, какой-либо там розы, тюльпана или нарцисса, необходимо минимум два, а то и три, четыре отдельно взятых инструмента. Есть вилочки, есть ложечки, есть даже крючочки. Я уже молчу про какие-то иглы и спицы. Так вот, за столом этих разумных во время обеда обычно бывает около десятка блюд. «Вы хотя бы посчитайте примерно, сколько перед вами всяких причиндалов будет для того, чтобы хотя бы попытаться наесться хоть чуть-чуть». «Посчитали? Естественно, что если я пытался хоть где-то ошибиться, мне тут же прилетал удар палкой, той самой металлической палкой. Конечно, я научился это все делать безошибочно и без размышлений. Размышлять-то там было просто некогда». Тем более, что если ты будешь слишком долго размышлять, то за столом у эльфов ты можешь просто остаться голодным. Честно говоря, я этого просто не понимал. Оказалось, что эльфы весьма большие, проглоты. Они так быстро умудряются всем этим орудовать, что если вы будете о чем-то постороннем размышлять и не следить за происходящим на столе, то в один прекрасный момент, даже не успев съесть один каштан, Внезапно заметите, что на столе уже ничего нет. А перед вами будет стоять бокал с легким вином, который обозначает у них окончание обеда. Все. И знаете, иногда в качестве своеобразного розыгрыша и в качестве показателя мастерства и изящности, правда, не понимаю того, при чем тут все это, считается стянуть у соседа с тарелки кусок пожирнее. Знаете почему? Почему именно кусок пожирнее нужно спереть? Дело в том, что если вы это сделаете незаметно, а как вы понимаете, это очень сложно сделать, если ваш сосед не слепой, глухой и к тому же еще и не связанный, стоит учитывать тот факт, что это нужно сделать в первую очередь незаметно. В том-то и дело. Жирный кусок невозможно незаметно собрать с чужой тарелки. Для начала он сам по себе скользит. К этому же добавьте еще и тот факт, что с него капает жир. А вам надо перенести его так быстро, практически молниеносно, чтобы никто не обратил на это внимание и чтобы вы не заляпали стол жиром, капающим с него. Самое интересное было в том, что в этом случае оппоненту, которого вы таким образом стащили кусок мяса, может попытаться вам отомстить. Вот только ему будет гораздо сложнее это сделать. Во-первых, вы сами будете за ним следить и ждать от него подобного поступка. Во-вторых, за ним будет следить весь стол, потому что все будут ждать, когда же он сделает то же самое, чтобы рассчитаться с вами и продемонстрировать свое мастерство поведения за столом. Мой наставник-эльф меня всему этому достаточно неплохо обучил. И уже в конце обучения он говорил, что в нормальной семье, а для сотника личной гвардии великого князя – Нормальной семьей была именно семья главы какого-нибудь великого дома. Я вполне неплохо себя могу показать. То есть я умел себя вести по эльфийским законам и обычаям. Что, кстати, в один из дней изрядно удивило попавшего ко мне в руки посла великого князя эльфов. Этот разумный действительно растерялся, когда увидел накрытый перед ним стол с большим набором обеда. И при этом он внимательно следил за мной. Видимо, ожидал того, что я банально ошибусь. Потом он даже сам признал, что у меня был хороший наставник. И это только то, что касалось именно еды у эльфов. Про поведение на приеме, про танцы, про правила вызова на поединок. Я уже обо всем этом молчу. Этот старый эльф вбивал меня всю эту науку до тех пор, пока я не научился все это делать во сне, с завязанными глазами и руками. Так что тут ничего не попишешь». Я действительно умел себя вести в такой ситуации. Конечно, кто-то тут же спросит меня о том, при чем тут вообще эльфы до поведения дворян империи. А как вы думаете, от кого дворяне империи или какого-то другого государства людей всего этого понабирались? Да, про большой обеденный набор можно не заикаться. У того же императора большой обеденный набор заключался всего лишь в десятке столовых приборов и пары десятков блюд. Разница ощутимая. Просто когда люди поняли, что для них все это слишком сложно и часто совершенно не нужно, они постарались от этого немного удалиться. Но основу они усвоили, поэтому мое стандартное поведение выглядело для них вполне естественным. Особенно если я появлялся на фоне каких-нибудь дворян из провинции. Видели бы вы их глаза... когда я даже на территории постоялого двора обычной служанки, приносящей мне кружку с элем, кивал головой. Ну, задумался я, а это уже автоматическая привычка. Сначала некоторые посмеивались, и даже нашлись идиоты, которые пытались при дворе императора об этом рассказать. Но это было еще при прошлом императоре, Аргаре. Так вот... Тогда этих умников высмеял не только сам император, но и другие высокородные дворяне, которые были старше их по возрасту. Они просто объяснили этим дуракам тот факт, что если дворянин воспитан до мозга своих костей, то он иначе себя вести не будет. Так что теперь все эти мелочи играли против меня. Я заметил то, как некоторые молодые дворянки начали при виде меня томно вздыхать, словно призывая к общению. «Знаете...» Иногда так делают женщины, чтобы привлечь к себе внимание. Вздыхают чуть ли не со стоном, протяжно так. Естественно, что заинтересованный в их здоровье разумный подойдет и поинтересуется тем, что с ними случилось. Мне же было все равно. Я держался как мог, хотя мне хотелось расхохотаться. Некоторые из этих дворянок пытались старательно демонстрировать мне знаки внимания, как это делали обычно те же высокородные эльфийки. Наставник мне об этом рассказал. Только вот у них это все получалось как-то коряво, даже с учетом того, что мне это все объяснял вообще-то мужчина, старый воин. А он сам, в принципе, должен быть более грубым, чем представители женской диаспоры эльфийской расы. Но даже в этом случае эти молоденькие дворянки выглядели так, как будто взяли простую крестьянку из какой-то далекой деревни, напялили на нее бальное платье, и выпустили танцевать самый модный танец империи в главном императорском зале. Знаете, есть такое странное словосочетание, которое мне иногда подсказывает внутренний голос. В тот момент они выглядели именно как седло на корове, и было в этом всем что-то похожее, и тут уже ничего не поделаешь. Теперь же, когда я понимал, что охота пошла на меня, и явно не шуточная, мне хотелось еще быстрее покинуть двор императора. Возле него всегда будут верные мне разумные. Они следят за порядком. И за тем, чтобы этот молодой разумный в руки больше никаких глупостей не брал. Мне пришлось для этого поймать пару слуг из личных покоев императора и напялить на них диадему подчинения. Жестоко. Ну а что тут поделаешь? Я должен был убедиться в том, что бывший герцог Майориис, а ныне император Винар, будет в безопасности от таких глупостей. Поэтому они будут обязаны постоянно следить за ним, не оставляя его одного. Мне надо было быть уверенным в том, что больше таких фокусов не произойдет. Как я уже сказал, мне была важна стабильность в империи. Слишком много сейчас появилось любопытных, которые вдруг вспомнили, что у меня слишком уж неожиданно много средств оказалось для новоявленного дворянина. Да, я вроде бы и не скрывал того, что являюсь весьма успешным поисковиком в пустоши. Но мои подарки, которые я дарил, а также и тот факт, что я сам отказался от льгот, которые мне подарил старый император Брахар, уже говорили о моем богатстве. Я даже знал о том, что некоторые дворяне пытались намекнуть еще императору Аргару на тот факт, что было бы неплохо попытаться забрать у меня часть трофеев после похода на королевство Ларма. В ответ, что прошлый император, что нынешний, открыто показали им браслет света, который я подарил умирающему благородному, и просто спрашивали. «Вот когда вы подарите нашей семье что-то подобное и рискнете такой ценностью ради здоровья члена императорской семьи, тогда и будете давать нам подобные советы». Ответ был однозначный. Это, конечно, меня некоторое время даже радовало, но также и напрягало. Ведь такие дворяне сейчас старательно пытались сбиться в коалицию против меня. Хорошо, что у меня заранее были расставлены ловушки на таких хитрецов. И как я и ожидал, заведомо недовольных дворян пригласили в эту коалицию, чтобы всем вместе, объединившись воедино, вынудить меня со временем пожалеть о своих поползновениях. Правда, я так и не понял того, о каких поползновениях в данном случае вообще идет речь. Но так уж и быть. Потом спрошу. Сейчас мне надо было собрать всех этих разумных в одну толпу. Дождаться того самого момента, когда они сами выдадут свои интересы. Потом, при помощи моих агентов, можно будет слегка потолкнуть их к тому факту, что раз мне покровительствует императорская семья, то было бы неплохо попытаться избавиться от мешающего фактора в виде молодого императора. В данном случае все это будет взаимосвязано, и не так уж и сложно будет провести определенные параллели. Таким образом, эти заговорщики против меня в один прекрасный момент превратятся в заговорщиков против императора, и тогда им придет конец. Мои же агенты сдадут их тайной службе империи. Я тут буду вроде бы и ни при чем, но врагов и у меня, и у императора Винара станет куда меньше». «Возможно, вы тут же спросите меня о том, при чем тут молодой император, так как эти разумные объединяются именно против меня. В том-то и дело, против меня они и объединяются. Однако если бы у них в головах и в душах не было бы этой самой тяги к попытке захвата власти, то эти разумные никогда бы не поддались на подобные провокации. Кроме того, я же живу на границе, я никого не трогаю». «Кому хочется, идите в пустошь и попробуйте найти все то, что вас так нервирует в моем лице». «Пожалуйста, вам разве кто-то это запрещает делать?» «Нет, никто не запрещает». Однако эти разумные предпочитают ходить и жаловаться, при этом не делая ничего, чтобы исправить положение. По крайней мере, они самостоятельно этого ничего не делают. А вот пытаться забрать что-то у кого-то, кто приложил максимум усилий для этого – так это они с радостью. Как мне еще бороться с такими разумными? Я не вижу другого способа. Поэтому не надо мне рассказывать о том, что я сам их провоцирую. Как я уже сказал, эти ловушки статические. Если эти разумные не будут сами проявлять какого-либо интереса к таким делам, то они пройдут мимо этих ловушек и просто посмеются. Ведь в империи Даирин Ирин хватает дворян, для которых я, как фактор для раздражения, «Просто пустое место. Но ну, не существую я для них». «Хорошо. Есть такой граф. Что дальше? Есть у него деньги. Так есть еще один граф, живущий со мной по соседству. И у него денег тоже немало, скажу я вам. Почему-то его не пытаются уничтожить и ненавидеть с такой силой. Почему? Я что, кому-то мешаю? Если мешаю, то хотелось бы мне узнать, каким образом. Ведь я, по сути... «Стараюсь просто жить. Да, у меня есть определенные секреты, а у кого их нет? Может, вы скажете мне о том, что у того барона Жепар, который посылал своих крестьян на дорогу грабить, тоже секретов не было? Или у кого их не было? У тех дворян, которые пытались принцессу Милену выкрасть из моего замка, пытаясь устроить целое вторжение?» «Я уже молчу про короля Сабура, приславшего тот проклятый браслет, отравивший и старого герцога Маириис, и молодого императора Аргара. Я действительно не хотел этих смертей. Не хотел. Честно говоря, если бы был способ защитить их от этой силы, то я бы с радостью помог им. Кстати, я заметил еще и то, что молодой император Винар стал носить мой браслет постоянно на руке». И тогда мне пришлось ему в одной приватной беседе намекнуть на тот факт, что нежелательно носить этот артефакт на руке раньше, чем он подвергся поражению тьмой, так как свет в таких количествах тоже до добра не доводит. Понимаете, ваше императорское величество? Как объяснение я могу привести один интересный пример. Заметив удивленные глаза этого разумного, я тут же постарался объяснить свою мысль на типичном примере, который он вполне может себе представить. Все считают, что свет несет добро. Да, никто не спорит, но это в основном выражается в противостоянии с тьмой. Вот, например, те же цветы не могут расти без солнечного света, и свет – это добро. Я с этим не спорю. Но давайте посмотрим вот на что. когда солнце будет палить беспощадно и все время, не давая времени ночи, что произойдет на земле. Цветы сгорят от излишнего солнца. Им нужен отдых ночью или в тени, то есть чистый свет в больших количествах может быть опасен. Только не говорите об этом жрецам храма светлых богов. Вот кому я не стал бы такие вещи говорить, так это фанатикам. Или, как пример, я могу вам то же самое показать, как типичную ситуацию на вашей кухне, во дворце. Сначала этот разумный меня не понял, но когда я попросил повара взять обычный окорок и подвесить над огнем, который тоже считается родственной стихией свету, и начать его просто жарить, винар заулыбался. Но я его быстро успокоил. Мы ждали». Когда кусок мяса подрумянился и стал красивым, похучим, и даже начал с него капать жир на угли, при этом забавно так вспыхивая огнем, император снова начал улыбаться. Однако я приказал подбросить дров в очаг, а мясо не убирать. «Господин, но ведь мясо сгорит!» Тут же забеспокоился повар, который вообще-то думал, что этот кусочек мяса он жарит лично для императора. «Мне-то его не жалко, но его величество...» Однако взмах руки венценосного моего спутника заставил повара замолчать. Судя по серьезным глазам и нахмурившемуся лицу молодого императора, он уже понял то, на что именно я сейчас ему намекаю. Спустя некоторое время кусок мяса фактически сгорел, после чего его положили перед нами. «Граф, вы намекаете на то, что этот браслет может быть вреден, если в моем организме нет тьмы?» Задумчиво проговорил этот разумный, аккуратно сняв браслет и разглядывая его гравировку. Тогда объясните мне маленький нюанс. Почему на этом браслете есть символ древнего храма светлых богов? Жрецы очень возбудились, когда его увидели. У меня создалось стойкое впечатление, что они не ожидали увидеть такую реликвию. Где вы его взяли? Тяжело вздохнув, я начал откровенничать. Не подумайте, я не стал рассказывать императору о том, что обнаружил странную систему артефактов в развалинах древнего храма и о том, что сила света в храме использовалась в с силой хаоса. Этому человеку такие вещи сейчас рассказывать было рано. На него и так слишком много свалилось в последнее время. А если я еще начну с ним таким образом откровенничать, то боюсь, что его разум просто не выдержит. Поэтому я сказал, что по легенде моей семьи, этот браслет в старину жрецы одевали тем людям, которые подверглись нападению какой-либо нечисти, темных тварей или даже попали под какие-то проклятия. Однако носить этот браслет тем, кто не поражен чем-либо подобным, они запрещали. И когда якобы один из моих предков поинтересовался у жрецов о том, почему дело обстоит именно так, На что они ему объяснили все на примере солнца и тех же цветов? Только сейчас молодой император понял, при чем тут было солнце. Он сразу вспомнил про засуху, которая может погубить урожай в целой стране. А ведь засуха приходит именно со стороны солнца. А что дает солнце нашему миру? Свет. То есть свет не всегда бывает ласковым и добрым. И он это понял. Но все равно... «Этот браслет теперь будет реликвией моей семьи». Тяжело выдохнул он, слегка покосившись на меня, словно ожидая каких-то возражений. «Он дал возможность моему брату многому меня научить. Надеюсь, граф, вы не против?» Естественно, что я был не против. Тем более, что у меня таких браслетов было штук двадцать после того, как я прошелся по подземельям двух древних храмов. Но зачем такие вещи рассказывать подобным людям? Я по секрету сообщил молодому императору о том, что у меня есть второй такой же браслет. После чего он расхохотался как сумасшедший. Но при этом я дал ему понять, что даже если бы у меня был один такой браслет, то я обязательно отдал бы его старшему родственнику Винара. И был бы просто счастлив, если бы тот принес пользу. Больше ничего объяснять императору мне не пришлось. Он сам постарался убрать этот браслет в сокровищницу. Однако маги гильдии получили не слабый такой нагоняй от него. И теперь возле императора в дежурной смене магов были не только боевые маги и маги жизни. Также среди его сопровождения теперь можно было заметить даже одного-двух магов-артефакторов, что сразу дало мне понять, что любые предметы, которые попадают к нему в руки, будут проходить в первую очередь через них. То есть, если они что-то и пропустят, то первыми полетят их головы. Однако, на всякий случай, я намекнул императору на то, что современные маги-артефакторы не сильно хорошо разбираются в магии древних. Поэтому им хотя бы надо изучить несколько артефактов древних, чтобы попытаться понять их значение и возможности. Естественно, что подобные артефакты сам император предоставлять им не собирался. А зачем? Сокровищницы гильдии магов таких предметов всегда хватало Вот пусть и объясняются со своими собственными представителями и Если кому-то интересно, то последняя закупка гильдии магов на моих землях прошла по довольно высокой цене Казначей гильдии, по моему приказу, не стал особо торговаться и купил все, что было нужно для организации магов по двойной цене Естественно, что совету гильдии это все крайне не понравилось, и они попытались у него потребовать объяснений. В ответ магистр огня Римун Даргит просто заявил о том, что совет гильдии сам от него требовал лучших ингредиентов, эликсиров и различных зелий. А где их брать? Если мой приказ о продаже подобных товаров гильдии магов за двойную цену так никто и не отменил. Как оказалось, а они вроде бы об этом и не знали, тот самый магистр не стал ничего исправлять. Да ему это было все и неважно. Сделал гадость и теперь сидел себе где-то, ожидая того самого момента, что его снова вызовут в совет гильдии, чтобы извиниться. Однако этот разумный не учел того факта, что я оставлять его в покое не собирался». «Если уж набрался такой наглости, что решил с меня что-то требовать, то будь готов за это заплатить». Поэтому совет гильдии срочно вызвал его для дачи объяснений. Ведь этому разумному они дали недвусмысленный приказ решить вопрос с моим приказом по поводу продажи всех нужных ингредиентов и товаров с территории пустоши, которые были так необходимы гильдии магов. А он ничего так и не сделал». Естественно, что этот магистр был изрядно удивлен подобным. Вообще-то он, видимо, думал, что у меня банально не хватит наглости на подобное. Но вся проблема для него была именно в том, что наглости у меня как раз-таки хватало. И я вообще-то сам прекрасно понимаю, что если я оставлю все так же без ответа, то такие разумные, как этот наглец, не успокоятся. И они все равно продолжат пытаться давить на меня». «Именно поэтому я и хотел его уничтожить. Да-да, я не шучу, когда это утверждаю. Мне надо было его уничтожить. Хочет этот умник подобного или нет, но в данном случае на его примере я собирался показать другим то, что бывает с такими наглецами, которые не видят границ своей наглости. Что вы делаете?» Раздраженно повернулся я к одному придворному магу, который пытался воспроизвести магическое плетение поблизости от меня. Кто вам разрешил использовать на мне магию? Или вы закона в империи не уважаете? Естественно, что рядом тут же возникли гвардейцы императора. Еще бы! Какой-то из магов без разрешения пытался на дворянина направить магическое плетение. За такое вообще-то наказывали очень жестоко. Благо, что это был всего лишь маг-лекарь. «Для чего-то он же пытался сейчас провести магическую операцию. Я вроде бы на здоровье не жаловался». «Прошу прощения, уважаемый граф. Практически сразу рядом появился старший из группы магов, обычно сопровождавших императора. Просто мы слышали, что вы недавно были в пустоши и переживали по поводу известий о возникновении там каких-то непонятных болезней. Поэтому мы и хотели проверить вас на наличие заболеваний». «Вы же часто общаетесь с императором, поэтому мы и переживали. Не хватало еще, чтобы господин заразился от вас какой-нибудь инфекцией». «Лучше бы он молчал. Я тут же заявил, что не собираюсь больше появляться при дворе императора, где маги столь по-хамски оскорбляют дворян, называя их больными и заразными. Этот разумный еще не успел ничего сказать. Видимо, он пытался как-то сгладить ситуацию. Но для меня это все уже не имело значения». Я понимал, что многие пытались что-то там узнать, что-то, что было нужно им. Это магическое плетение маги-лекари обычно использовали, когда им было нужно было определить заболевание или же определить поражение организма разумного. Но зачем его применять ко мне, если я в пустоши не был уже несколько месяцев? Кто-то его явно ко мне подослал. И мне сейчас не суть важно было то, кто именно это сделал. Этот вопрос должны были уточнить мои агенты в тайной службе империи. А вот для меня это был шанс. Шанс в виде того, что я мог спокойно и на законных основаниях покинуть императорский двор. Устал я уже здесь. Просто так мне уже надоело ходить на эти приемы. Видимо, подобного шага с моей стороны не ожидал никто. Маклекар лекарь испуганно хлопал глазами, сам уже понимая, что совершил серьезный просчет. Ведь в данной ситуации такие шалости просто непростительны. Соответственно, можно было понять, что ошибка этого мага может стоить очень дорого не только ему, но и тому, кто его подослал. Конечно, у меня были кое-какие подозрения. Мне казалось, что подобное проявление интереса, которое отсутствовало последнее время на фоне всех этих своеобразных слов о древности моего рода, случайностью быть просто никак не могло. А кого-то настолько сильно заинтересовала моя родословная, что они даже пошли на подобное нарушение законов. Неужели сам император Винар пошел на такую глупость? Хотелось бы мне знать, как он это все объяснит. Ведь я прощать подобной наглости не собираюсь, так как банально не считаю нужным это делать. Мне достаточно и того факта, что этот разумный попытался провернуть подобное». Но вообще-то я даже не знаю того, как можно было на такое пойти, если вы заранее знаете, что я вижу магические проявления. Зачем вы делаете эту глупость и такое явное применение магии? Не понимаю. Да это и не важно было. Я практически сразу покинул дворец императора и направился в свою резиденцию, где сразу же собрал все необходимое и направился в свой замок. Как я уже сказал, мне такое положение дел даже в чем-то импонировало. По сути, я получил возможность действовать, чего раньше просто не было. Раньше мне мешали все эти обязанности и обязательства. Зато теперь я мог действовать более уверенно. И наверняка. Ведь я понимал, что на данный момент мне действительно лучше покинуть дворец императора. Сейчас здесь закрутится новое колесо интриг. Все будут искать виновных. И самое смешное, что громче всех возмущаться будет именно тот, кто был виноват в случившемся. Зато я смогу продолжить свое обучение. Мне было интересно посмотреть на то, каких уровней достиг в своем мастерстве мой ручной лич. Насколько он стал могущественным и сильным. Ведь он уже был мастером личом, и мне хотелось бы получить возможность развить его еще больше». Так как в данном случае мне действительно было бы спокойнее, если бы границу моего графства прикрывал настолько могущественный монстр. К тому же мне надо было забрать свежие трофеи и передать на переработку тем же алхимикам. Я уже молчу про чучельника и остальных разумных. Как оказалось, чучела монстров, которых можно найти в пустоши, продаются тоже достаточно дорого. Так что я в данном случае не был обделен возможностями, и у меня была своеобразная возможность подзаработать еще больше золота. Однако часть трофеев приходилось оставлять нежити, чтобы они продолжали свою экспансию. Правда, я старался сейчас бить не на количество своих чудовищ, а на их силу и качество. Мне хотелось найти максимум возможных сил, чтобы противостоять кому угодно. Я помню, что на территории соседнего государства не так давно проявлял себя костяной дракон, правда еще молодой. Это было понятно по тем самым разрушениям, которые он произвел. Именно поэтому я понимал, что придется изрядно постараться, и тут ничего не поделаешь. Эта тварь была отнюдь не шуточной угрозой, и поэтому заранее стоит понимать, что с таким существом справиться будет не так-то легко. Также я намеревался попробовать установить на своем замке ту самую защитную систему артефактов, которая позволяла сбивать взрослую Виверну буквально с одного выстрела. Мне не хотелось, чтобы костяной дракон заявился ко мне в гости. Но если подобное случится, то я хотел быть уверенным в том, что защита древнего замка позволит мне остановить такого монстра на подступах. Так что мне было чем заняться. И все эти игры с дворянами, вежливые расшаркивания и попытки влезть в мою душу, а тем более в мою родословную, меня банально раздражали. Именно поэтому я сам буквально схватился двумя руками за возможность покинуть императорский дворец. А уж в том, что здесь произошло, пусть разбираются сами представители тайной службы империи и представители семейства императора». Что я мог сделать для их защиты, было сделано, а остальное в данном случае меня не так интересует. Как я уже сказал, для этого у них есть свои люди, которые за это получают полновесное золото. Уже потом, по пути домой, меня догнало известие о попытке императора Винара пригласить меня для личной беседы. Ну, так я и знал. «Скорее всего, все эти беседы про родословную все же подтолкнули и молодого императора к мысли о попытке проверить меня. Ну и чего он добился? Только того, что я покинул столицу. Дальше пусть сами разбираются. Возможно, вы тут же у меня спросите о том, почему я уверен именно в вине императора. Да тут все просто до невозможности». «Дело в том, что этот разумный не стал бы так срочно присылать ко мне сообщение о том, что хотел бы со мной встретиться. Это было возможно только в том случае, если молодой император уже готов к подобному положению дел. И когда ему доложили о случившемся факте конфликта, он тут же приказал своим слугам найти меня, чтобы побеседовать. Не стал искать виновных, не стал разбираться в том, что произошло». Все это было возможно только в том случае, если его маги выполняли приказ императора. Как результат, можно было понять, что я прав. «Неужели Винар такой наивный?» – задумчиво проворчал я, все еще пытаясь понять, зачем бывший герцог Майориис так глупо повелся на подобные подозрительные предположения. Ведь, по сути, он мог бы со мной поговорить. «Я бы рассказал ту старую легенду про своего отца-легионера». А дальше что хочет, то пусть и думает. Теперь же ситуацию это уже никак не изменит. Что случилось, то случилось. Для меня было важно то, что я получил свободу действий. Возможно, я впоследствии получу еще что-нибудь. Мало ли что может мне понадобиться. Ситуации в жизни бывают разные. И иногда нужны какие-то уступки и даже услуги со стороны того же императора. Так что я потом как-нибудь с ним рассчитаюсь. И с ним, и с тем, кто подсказал ему такую глупость. Хорошо, что я был наготове из-за всех этих слухов. А так, что там могло бы произойти? Уж лучше мне держаться подальше от всех этих странных проявлений заботы, вроде неожиданной проверки на инфекцию. «Ну и чего вы добились?» Задумчиво выдохнул император Винар, хмуро глядя на стоявших перед ним магов, которые не скрывали своего виноватого вида и разочарованных взглядов. Вам что было поручено? Всего лишь проверить его на благородство крови. А вы что сделали? Вы меня подставили. Как я теперь дворянам объясню то, по какой причине придворные маги императора участвуют в таких глупостях? Как я объясню теперь самому графу Варио, что вы хотели сделать? Я же вас предупреждал. Стоявшая возле окна принцесса Милена только медленно пожала точенными и слегка приоткрытыми плечами, когда раздался очередной вопль императора, сильно разочарованного в своих исполнителях. «Брат, ну что ты так кричишь?» Устало выдохнула девушка, словно отмахнувшись, приказав магам покинуть помещение кабинета императора. «Если они сами не знают того, как у него действует это самое ощущение магии, То, что он видит магию, для них что-то непонятное. Маги привыкли напрягаться. Когда им надо что-то увидеть в магическом зрении, они напрягаются. Тут же магическое плетение было сформировано заранее. И фактически этот маг воспроизводил его со спины графа Варию. Я сама это видела. Только граф резко обернулся, едва не разлив виной своего кубка, еще до того, как было сформировано магическое плетение. То есть он не мог его просто видеть. Судя по всему, граф его почувствовал. А значит, ему не обязательно смотреть в сторону мага. Ты вообще представляешь себе то, какие способности у этого разумного? Ваше императорское величество, забыл сказать. Тот самый маг-лекарь, споткнувшись практически возле двери кабинета, решительно обернулся, чтобы, видимо, успеть передать то, что заметил во время своего столкновения с графом. Дело в том, что я заметил кое-что необычное. Я такого не видел ни у кого из дворян, с которыми хоть раз сталкивался. Дело в том, что у графа Варио в теле какая-то энергетика есть, но она достаточно необычная. Знаете, я даже не знаю, как это сказать, но она не похожа на энергетику обычного молодого разумного. Как будто он больше напоминает чем-то эльфа, но при этом сам он немного другой». «Если бы у меня было время...» Раздраженно взмахнув рукой, император Винар все же отослал этого мага, а сам задумчиво возрился на стену, где была укреплена карта империи. «Тоже мне придумал больше времени!» Тихо пробормотал император, устало выдохнув. «Кто даст нам это самое время?» «Для того, чтобы изучить таким образом графа, боюсь, что его надо либо тяжело ранить, либо вообще оглушить». Но при этом вряд ли у нас что-то получится. Граф Варио не тот человек, чтобы играть в такие игры. Боюсь, что в этот раз мы переиграли сами себя. Это ты сам себя переиграл, брат мой. Тихо усмехнулась принцесса Милена, уже привычно отмахиваясь от слуги, который попытался подставить девушке бокал с вином. Тебя же просил наш старший брат не играть с графом Варио в такие шутки. А ты что сделал? Тебе-то всего лишь и надо было не делать подобных глупостей. А ты что сделал? Знаешь, что он магию видит и сам приказал магам проверить его. Так что теперь надо думать, что ты будешь ему говорить потом, когда он успокоится. Только как ты его теперь из замка выковыришь? Сомневаюсь, что он сам теперь захочет приехать сюда, чтобы увидеть и тебя, и твоих магов-идиотов. Подожди. Что он сказал? Задумчиво пробормотал император, вспомнив последние слова мага-лекаря, отправленного им только что прочь. Граф Варио чем-то напомнил ему эльфа, но при этом на эльфа не был похож. Эльфы очень кичатся своим долголетием. Может быть, и тут было точно так же. Может быть, он обратил внимание на то, что этот граф действительно отличается от обычного человека. Может, он действительно древний. Что мы знаем про древних? Ничего. Знаем только, что у них были способности, которые нам и не снились. Может быть, они были точно так же долгожителями, как и эльфы. А может быть, и сами эльфы взяли свое долгожительство от древних. Мы же ничего этого банально не знаем. Как факт, такие вещи нам просто сейчас недоступны. То есть этот разумный действительно может быть древним. И тогда все его предосторожности вполне понятны. Он вынужден защищаться, опасаясь того, что люди, узнав о том, кто он на самом деле, банально совершат ошибку, от которой он попытался уберечь нашего брата. Помнишь, чем все это закончилось? Еще бы молодой император не помнил этого, ведь в результате этой ошибки его семья лишилась сразу двоих разумных, поэтому рисковать подобным образом он больше не хотел». Поэтому ему хотелось, чтобы рядом был надежный, разумный, которому можно было бы подобное доверить, доверить свою спину. Был один такой. Но благодаря непрофессиональным действиям магов сейчас возникала одна довольно крупная проблема, от которой никуда не денешься. И эта проблема, как ни странно, открыто говорит о сложностях, которые в ближайшее время возникнут у императорской семьи. Вместо того, чтобы смеяться надо мной, лучше бы подсказала мне, что можно сделать, устало проворчал молодой император, заметив то, что его сестра на данный момент только посмеивается над ним. Хотя и сама должна была понимать, что сейчас ей надо думать еще и о том, кто для нее самой станет в будущем супругом. Но девушка просто отмахнулась от своего родственника, и чему-то улыбнувшись, отправилась к своим фрейлинам. Видимо, эти болтушки как раз опять собрали все последние сплетни, какие только было возможно собрать во дворце, и готовились рассказывать ей все то, что только что узнали. Сам же император был вынужден задумчиво сидеть в своем кабинете и думать над тем, что ему делать дальше. Мага-лекаря придется заставить замолчать. Нет. Убивать его никто не будет, его можно отправить в какой-нибудь дальний гарнизон. Хорошо еще, что перед тем, как дать ему это задание, Винар взял с этого разумного клятву на крови. И теперь тот, банально, никому и ничего рассказать не может. Однако маги наверняка поняли, что случилось, и теперь пойдут слухи и пересуды. Вот их надо как-то оборвать». Не хватало еще, чтобы в других государствах узнали о том, что в империи Дейрин есть дворянин с такими древними корнями, так как подобное считается невозможным. Все эти разумные захотят получить хоть какую-то возможность изучить такого уникального разумного. Это же древний, и откуда-то же он взялся в империи. Но молодой император вряд ли найдет ответы на эти вопросы. Пока что ему достаточно и того факта, что проблема уже возникла. Если граф Варио действительно почувствует угрозу своей безопасности, то он снова может исчезнуть. Только в этот раз на долгие годы, если не десятилетия. Учитывая тот факт, что по легендам древние вообще обладали огромным сроком жизни, для него провести где-нибудь пару сотен лет, например, как тому же эльфу в лесу, не составит особого труда. В данном случае это может привести к большим проблемам, хотя бы по той причине, что один разумный, которому мог доверять сам молодой император, теперь банально исчезнет, и что-то ему подсказывает, что поддержка со стороны того же молодого герцога Гарташ также пошатнется. Может быть из-за того, что обычно в последнее время эти разумные везде были вдвоем, Неужели молодой герцог узнал о том, что из себя представляет этот граф? Если все так, то ситуация складывалась действительно не очень приятная. Ведь, по сути, император Винар сам подверг сомнению слова этого разумного. А уж говорить о том, какую глупость придумали маги, чтобы сгладить ситуацию, вообще не приходится. Это же надо было такое ляпнуть. Вы могли притащить из пустоши какую-то заразу. Да пусть этот идиот, являвшийся в этот момент старшим магом, охраняющим императора, радуется тому факту, что граф варио не вызвал его на поединок. И если кто-то думает, что у этого одаренного были бы хоть какие-то шансы, то он сильно ошибается. Говорить о том, что в данном случае речь идет о древнем, который мог использовать против мага какие-нибудь артефакты, даже не приходится. Всё дело в том, что в дуэльном круге, Этот идиот не смог бы использовать магию. И все. Все дело в том, что его вызвал на поединок простой дворянин. Ну как простой? Посторонним знать о том, что граф Варио древний, просто нельзя. Но сам факт такого скопления странностей тоже не отбросишь в сторону. И откуда же берутся такие идиоты? Тяжело выдохнул император, снова задумчиво посмотрев на карту, где уже привычно его взгляд зацепился за очертания до боли знакомых мест – герцогство Маиреис, его родное герцогство. Именно там он вырос и был воспитан. Винар знал о том, насколько сложные земли расположены рядом, ведь рядом как раз расположились земли этого нового графства. И именно этот молодой разумный был там хозяин. Причем сразу стоит заметить тот факт, что он довольно быстро навел там порядок. Границу с пустошью взял под плотный контроль. Не позволяет никому туда-сюда шастать. А ведь было достаточно много желающих там поживиться. Особенно после того, как узнали о богатстве самого этого графа. И теперь там вообще все просто идеально. Порядок идеальный. Дороги тоже идеальные. Получается так, что этот разумный мог навести порядок «На территории графства без особых проблем». Хотя некоторое время, видимо, для ничего не понимающих разумных, сам этот дворянин и пытался ворчать по поводу того, что большие территории дают ему больше проблем. Ведь он не хотел брать графство на грим, когда речь зашла о том, что семья графов банально разорилась. Он хотел получить деньги. Но империя решила свою выгоду не терять и, как результат, не пожалела об этом. Тем более, что в последнее время сам молодой император неоднократно наталкивался на слухи о том, что многие разумные, вроде тех же ремесленников, предпочитают ехать именно в это графство жить, хотя земли тут и считают весьма опасными. Все только из-за того, что им здесь дают возможность расти и развиваться. Как оказалось, этот граф давал своим ремесленникам своеобразную суду, в отличие от ростовщиков беспроцентную. И когда император Винар сам попробовал у него уточнить, заинтересовавшись таким подходом, этот молодой дворянин рассмеялся. «Так сытая овцы и шерсти клок гуще, ваше императорское величество!» Сквозь смех проговорил он, но потом, видимо, заметив, что его сюзерен ничего не понял, принялся объяснять свои слова. «Дело в том, что если у меня те же ремесленники или крестьяне будут нищие и перебиваться с лебеды на воду, пользы от этого ни мне, ни империи не будет. Вот вы все думали, зачем мне эти дороги нужны. Если бы я жил все время в столице и гулял на балах, тогда да. В сезон дождей все дороги в империи, кроме имперского тракта, практически перестают существовать». Теперь же в моем графстве, вплоть до имперского тракта, дороги просто превосходные. И те же крестьяне имеют возможность привозить овощи и какие-то продукты, тоже мясо, шкуры, и все это везется на продажу. То есть они постоянно имеют маленький, но все же доход. Как результат, они имеют возможность купить по дешевке у меня же ту же корову или овцу, Помните, как надо мной смеялись дворяне, когда я с территории королевства Ларма в качестве трофеев приказал пригнать пару отар овец и стадо коров? Многие тогда надо мной смеялись. А теперь что? У меня фактически у каждого крестьянина в деревнях имеются овцы, имеются коровы. А там, где овцы и коровы, там приплод. Там молоко, шерсть, шкуры и мясо. Все это деньги». дополнительные деньги в казну моего же графства. А из казны моего графства они точно так же попадают в казну империи. Или вы думаете, ваше императорское величество, что я по какой-то глупости отказался от льгот, выделенных мне старым императором Брахром? Ошибаетесь. Ситуация в моем графстве полностью нормализовалась. И те самые долги, про которые вы знаете, я выплачивал уже полностью из своей казны. «С этих денег. Те же торговцы, баркасы для которых строятся возле моего города, тоже приносят в казну деньги. Склады, которые построены в городе Варио, это мои склады, и за их аренду торговцы платят мне деньги. По сути, нужно было просто вложить в это все свои силы и деньги, а потом все пошло по накатанной колее, само по себе». «Мои крестьяне распробовали, что значит быть сытыми, одетыми и более обеспеченными, чем их соседи с земель вашего герцогства. Не хочу вас обидеть, но ваши управляющие управляют землями из рук вон плохо. Даже самый нищий мой крестьянин, который просто ленится зарабатывать, сейчас на данный момент богаче двух крестьян с ваших земель. Они стали больше обрабатывать земли. Естественно, что будет больше урожай». А если у них будет больше урожай и больше доход, то я опять же больше денег положу в свою казну, даже если я буду брать тем же зерном. В моих кладовых будет больше зерна, и если, не дай светлые боги, случится какая-нибудь проблема вроде войны или засухи, что вполне возможно с учетом магических способностей наших магов гильдии, у меня есть чем кормить своих людей». А вот какие запасы такого провианта имеются в вашем герцогстве? Или я неправильно задаю вопрос? Есть ли они вообще в вашем герцогстве? После того разговора император сам потребовал, чтобы управляющий герцогства Айриис отчитался перед ним о том, какие припасы и запасы имеются на их землях. И был совсем не удивлен, когда услышал от удивленного управляющего встречный вопрос. «Господин...» то есть ваше императорское величество. А зачем они нам нужны? Задумчиво проговорил сразу вспотевший, но при этом весьма упитанный, буквально лоснящийся от довольства разумный. Вроде бы ничего такого не должно произойти. А если нам нужна будет еда, так мы просто пошлем стражников. И они... И они что? Раздраженно рявкнул император Винар, ударив кулаком по столу. В чистом поле из-под земли достанут. «Ты вообще понимаешь, что произойдет, если наступит голод в стране? Если засуха случится государственного масштаба? Ты хочешь, чтобы у нас крестьяне передохли, как мухи? А потом что? Ты будешь землю пахать? Ты будешь скот пасти, выращивать птицу? Что ты будешь делать, когда я потребую у тебя налоги с земли в прежнем размере? И можешь ли ты это обеспечить?» Вполне естественно, что управляющий тут же перепугался и начал клясться и божиться в том, что сделает все в лучших традициях. Главное только поставить амбары, на которые нужен лес и, соответственно, деньги на их строительство. А также, в общем, в тот день молодой император орал так, как не орал, наверное, никогда в своей жизни. Управляющий вылетел от него, наверное, похудевший раза в два от прежнего себя. Все только из-за того, что его хозяин был в гневе и пообещал, что если в срочном порядке все это сделано не будет, причем так же основательно, как у их соседа, то сам управляющий и вся его семейка отправятся пополнять своими собственными трудами склады провианта, которые должны быть в любом уважающем себя замке. Естественно, что после случившегося напряглись и все дворяне герцогства. Ведь, по сути, они сами ничего подобного тоже не делали. Но было в каждом родовом замке немного провизии, которой хватило бы недели на две-три проживания там хозяев вместе с их стражей и всеми слугами. Но не больше. Ведь в основном дворяне проводили свое время, особенно когда наступал сезон дождей, именно в столице империи на балах и различных приемах. Чего не делал этот граф Варио. Он оказался более дальновидным. Что и настораживало. Слишком уж правильным он был. Словно заранее что-то знал или предчувствовал. И это еще больше настораживало. Сейчас же и сам молодой император понимал то, в какую пропасть могла рухнуть империя, если бы война с королевством Ларма затянулась на более долгий срок. Как уже было сказано, войска нужно чем-то кормить, и провизию обычно доставляют именно с территории государства, которое воюет. А если там ничего такого нет, тогда войскам приходится грабить те земли, куда они пришли. Вариантов тут два. Вот только во втором варианте возможны проблемы. Местные жители могут просто не захотеть отдавать последние захватчикам. И в этом случае действительно пришлось бы идти буквально огнем и мечом по этим землям. Чего его старший брат не хотел, поэтому и удалось достаточно быстро захватить эти земли. так ведь в первую очередь страдали именно дворяне и те, кто сопротивлялся. Остальным ничего не угрожало, ну, кроме обычного грабежа. Однако последнее, в виде провизий, никто не забирал. Да, кто-нибудь сейчас мог бы напомнить императору Винару о том, что тот же граф Варио забрал несколько отар овец и стада коров с той же земли королевства. Забрал, но забрал он-то имущество дворян, По сути, эти овцы и коровы не принадлежали простым жителям. То, что было у них, у них же и осталось. Конечно, дворяне потом могли бы на них отыграться, но это уже проблемы самих дворян той провинции». «Все-то ты знаешь наперед», — задумчиво пробормотал император Винар, медленно вставая и снова приближаясь к карте, на которой видел сейчас своеобразным пятном земли этого дворянина. И что теперь нам делать? Конечно, сам император уже приказал проверить запасы провизии по всей территории государства, так как понимал, что чем больше государства, тем больше провизии может понадобиться в случае какого-либо катаклизма. Соответственно, можно понять, что та же гильдия магов начала заявлять о своих силах и о том, что они никогда не позволят случиться чему-то подобному, как та же засуха. Однако молодой император просто криво усмехнулся, когда услышал эти утверждения. «Вы у себя под носом артефакт с тьмой и силой смерти не увидели», резко отмахнулся он от магов, которые снова пытались ему что-то доказать. «Хотя должны были увидеть. Вы же его осматривали. Где те самые маги, которые это сделали? Где их головы? По вине этих недоучек, которые почему-то оказались... «Среди магов императорской службы умерло два представителя моей семьи. Почему они до сих пор не казнены?» «Найти и казнить!» «По их вине погиб император Аргар и мой отец». Стоявший перед ним архимаг гильдии тут же запаниковал. Но уже было поздно. Император отдал приказ, и тайная служба взялась его выполнять. Как впоследствии оказалось, два мага, которые пропустили проклятый браслет – и допустили гибель самого императора и его отца, в тот момент находились в здании гильдии в столице империи. И, как ни странно, чувствовали себя превосходно, словно их никто и не собирался за что-то наказывать. Подозрительно. Но тайная служба их все равно достала. Их арестовали и казнили, как и приказал император. А что, вот его брат был тоже добрым. Чем это для него закончилось? тем, что его подло предали, а маги, вместо того, чтобы хотя бы постараться не допустить гибели хозяина государства, совершили ошибку и продолжали спокойно пить вино, кушать различные сладости и даже не задумывались о том, что кара их все равно настигнет. Теперь же все будут знать, что молодой император Винар не простит никому таких оскорблений. Кто виновен, всегда ответит, и это был факт. Сейчас же, в первую очередь, императору Винару надо было решить вопрос с этим дворянином, которого он по своему недомыслию оскорбил. Именно он, а никак не маги. Он был уверен в том, что сам граф Варио уже прекрасно понял то, кто именно подослал к нему этого идиота. Как факт, остается попытаться решить этот вопрос миром. Но как это сделать? Это даже на первый взгляд не так легко, как кажется. Поэтому молодой император сейчас задумчиво размышлял. Надо извиниться. Да, но он сейчас император, и у него своих дел хватает. Хотя сейчас ему также надо как можно быстрее решить вопрос с герцогством Маиреис. Там нужен хозяин. Да, сейчас фактически его сестра числится герцогиней, и об этом знают все. Достаточно много разумных на данный момент уже который день попытались ухаживать за его сестрой. император как-то проговорился по поводу того, что ее заставлять выходить замуж не будет. Поэтому все пытались решить этот вопрос добром. Однако не у всех это получалось. Уже несколько разумных, имеющих отношение к довольно известным родам, получили отворот-поворот. По Девушка не понимала их навязчивости и банально отсылала прочь. Естественно, что именно такой подход им и не нравился. Они даже пытались жаловаться императору, но достаточно быстро приходили в себя. Ведь сам новый глава государства банально не понимал их жалоб. Особенно, когда речь заходила о молодой девушке. После такой отповеди с его стороны, когда он возмутился и попросил больше такую глупость вслух не произносить, когда один из герцогов подошел к нему с вопросом о том, почему принцесса Милена не желает общаться с его сыном, всего лишь из-за того, что тот неудачно возле нее пошутил. Ну а что еще он мог сказать? Этот идиот не придумал ничего другого, как банально попытался ткнуть девушку тем фактом, что она вместо общения с ним почему-то общается со своими фрейлинами. Совсем идиот, что ли? С кем еще должна общаться принцесса, которая не замужем? После такого случая даже герцоги старались держаться от него на расстоянии. чтобы не вызвать очередного приступа гнева. Но, судя по всему, так будет недолго. Рано или поздно эти разумные сами доведут императора Винара, и он снова вспыхнет. Только вот для них это ничем хорошим не закончится. Но какой идиот им сказал, что если император даст Милене возможность самой выбирать жениха, то он под их давлением изменит свое решение? Зачем ему вообще нужно что-то менять? Было бы, конечно, хорошо, чтобы его сестра сама себе выбрала жениха. Но если дела так пойдут и дальше, то, скорее всего, самому императору все же придется вмешаться. Только совсем не так, как рассчитывают эти разумные. Они-то, наверное, думают о том, что если он вмешается, то просто прикажет, и девушка выполнит его распоряжение. Но зачем ему это нужно? Таким образом, он просто сделает гадость не только самому себе. но и собственной сестре. А это может привести к последующим проблемам. Она и так тяжело переживает смерть своего брата и отца. А тут еще и он с такой глупостью. Нет, он себе такого позволить банально не мог. К тому же Винар обещал брату перед смертью позаботиться о ней. Так что сделать такую глупость он просто не мог. Так что ему самому оставалось только надеяться на то, что Милена, девушка самодостаточная, и быстро поймет, что именно в данной ситуации ей нужно сделать. Но все время находились идиоты, и со временем ей придется пытаться объяснить эти нюансы, если она сама не догадается. Это может быть серьезной проблемой. Честно говоря, сейчас он рассчитывал на ее поддержку. Вот только девушка предпочла идти общаться со своими фрейлинами, чем ему подсказать хоть что-то. И было какое-то странное подозрение у него о том, что в сложившейся ситуации именно она могла распустить тот самый слух, который взбудоражил всех дворян при дворе. Тот самый, который говорил о древности рода графа Варио. Если все так, то разговор у них все равно состоится. Вообще-то, молодой император рассчитывал на то, что эта информация останется в тайне до тех пор, пока они сами не узнают правду. А что произошло в результате? В результате девушка переполошила всех дворян. И даже более того, сам этот молодой граф оказался на стороже. Так что когда речь зашла о возможном конфликте с магами, он даже не церемонился, а сразу нанес свой удар. Фактически не оставив императору ни единого шанса как-то извернуться или попробовать решить этот вопрос миром. Император Винар уже знал, что к нему подходили различные дворяне, рассматривали какие-то рисунки на его браслете. Разве это все не указывало на какой-то подозрительный интерес к нему? Указывало. И что теперь? Что делать самому императору? Затягивать слишком сильно случившееся не было никакого смысла. Хотя бы по той причине, что такая ситуация может в один прекрасный момент зайти слишком далеко. Ему этот разумный нужен живым и здоровым, да еще и рядом. Особенно сейчас, когда возможны различные проблемы. Он отлично понимает, что в один прекрасный момент могут появиться те, кому сам винар может мешать. Император не забыл о том, как от него пытались избавиться до коронации. Соответственно, он понимал и то, что рано или поздно они снова себя проявят, так как практически сразу после коронации К нему на прием прибыли представители тайной службы империи. И вот тут молодой император буквально ужаснулся, когда понял все то, что происходило на самом деле за его спиной. Все только из-за того, что сначала он этого не понимал. Но, как оказалось, покушений на его жизнь было куда больше, чем можно было себе даже представить. Все покушавшиеся уже были арестованы, однако это не решало основную проблему. Теперь надо было искать возможность решить вопрос. Тот самый вопрос, который никуда не денется. Решение которого имело довольно большое значение. Как помириться с этим графом? Ведь этот разумный действительно был ему нужен. Сейчас, когда граф Варио уехал из столицы, молодой император неожиданно почувствовал себя словно чем-то обделенным или даже брошенным. Хотя это глупо звучит. Но при всем этом сразу стоит отметить и тот факт, что в присутствии графа Винар чувствовал себя действительно спокойнее. И это беспокойство его сильно сейчас нервировало. А ведь ему еще вести переговоры с послами соседних государств, которые не забыли совершенно случайно напомнить молодому императору о том, Что было бы неплохо, если бы империя Даирин неожиданно для всех поделилась бы своей добычей в войне против королевства Ларма. Ведь у империи и так земель хватало. А тут вдруг они решили захватить себе еще и дополнительные площади. Это было явно не то, что так хотелось бы соседям. Однако откровенно настаивать на том, чтобы империя взяла и поделилась с ними всем, они пока что не решались. всего лишь по той причине, что сама эта война, которая произошла между двумя государствами, была явно не случайной. Особенно если учесть то, что вообще-то было первопричиной для подобных событий. Но если эти разумные не понимают этого, то что тут можно сказать? Скорее всего, они не понимают элементарных вещей. Возможно, кто-то даже думает, что все это было подстроено для войны. Такое тоже было возможно среди людей – подобного толка. Вот только сам Винар не собирался идти у них на поводу. А уж тот факт, что в присутствии молодого графа Варио сами эти послы вели себя гораздо спокойнее, отрицать не приходится. Так что, если будет нужно, император извинится перед графом. Главное, что им было надо, они уже примерно знали. Этот разумный действительно отличается от обычных жителей империи, от людей. Отличается так же, как эльф отличается от человека, но при этом он и от эльфов отличается. Скорее всего, он действительно древний. Но как это определить? Ведь настоящих древних никто никогда не видел, а тот, кто видел, уже давно сгнил и даже прах его развеялся. «Боюсь, что даже эльфы столько лет не живут», — задумчиво пробормотал молодой император при этом, — криво усмехнувшись. И он был прав. Тех древних, про которых ходили легенды, не помнили даже эльфы. Что тут можно сказать про людей? Однако проблему придется решать, и запускать ее на долгий срок император Винар не собирался, так как в данном случае мог оказаться в проигрыше, так же, как и его старший брат. Обращать свою сестру без присмотра он не хотел. Милена была девушкой слишком уж наивной, чтобы ее можно было оставлять так, наедине со всеми этими хищниками, которые сейчас крутились вокруг нее, так рассчитывая на момент для атаки. Это было заметно. На любом приеме император быстро мог выхватить из толпы взглядом тех, кто только и ждал, пока принцесса Милена расслабится, чтобы снова закружить вокруг нее хороводы. И это его уже сильно раздражало. Королевство Юрим И что там докладывают послы? Король Брахус устало вздохнув посмотрел на своего младшего брата, который с задумчивым лицом сейчас ходил по его кабинету, старательно измеряя своими шагами довольно большой и пышный ковер, расстеленный прямо к входу в это помещение. Только не говори мне, что ничего интересного. Мне кажется, или же они чего-то не договаривают. Да что там они могут не договаривать? Принц Мурат также устало отмахнулся, после чего, все так же задумчиво потоптавшись на месте, все же сел в кресло, стоявшее прямо напротив стола хозяина кабинета. Эти идиоты ничего так и не узнали. Да, мы знаем о том, что произошло убийство императора Аргара и его отца герцога Майреис. При убийстве использовали артефакт силы тьмы и смерти. Судя по всему, что мы узнали... Маги не смогли обратить внимание на этот артефакт и не определили в нем смертельно опасную силу. Почему? Мы этого не знаем. Однако это произошло. Причем умерли оба, и говорят, что о мучениях. Но молодой император Аргар перед своей смертью успел рассчитаться с врагами. Причем на суде, где присутствовали все наши послы, сам старый король Сабур не отрицал того, что он делал. Более того... Он сыпал проклятиями и обвинениями, хотя прошлый конфликт он развязал сам, и то, что его банально заставили платить контрибуцию, было обычной закономерностью. Мы же точно так же попали, но почему-то не додумались до таких фокусов. «Да потому и не додумались», — слегка усмехнулся король, отмахнувшись рукой от такого предположения собственного сына. «Ты сам видишь, чем бы это закончилось?» У нас была в прошлый раз слабая надежда на то, что мы с помощью эльфов сумеем разбить хотя бы один или два легиона империи. И в данном случае мы могли бы попытаться отхватить кусочек земель этого государства. Но когда мы проиграли основное сражение, стало понятно, что полномасштабной войны мы просто бы не выдержали. Как видишь, легионы у них свою кашу едят не просто так. Они довольно быстро и бодро «Разнесли в пух и прах войска королевства Ларма аж два раза подряд. это о чем-то договорит? Потом на территории самого королевства было три сражения. Три! И во всех трех империя победила с минимальными жертвами. Удары были стремительными и молниеносными. И после этого всего мне кто-то будет говорить о том, что молодой император не был хорошим военачальником. Ну так его теперь уже нет». Как-то легкомысленно отмахнулся принц Мурат, но, заметив, видимо, рассерженный взгляд отца, попытался сгладить ситуацию. «Ну, он же мертв. Кто теперь будет руководить легионами?» «Ты что, такой же идиот, как и мертвый король Сабур? Ты не понимаешь элементарных вещей? Как же я могу тебя назвать своим наследником?» С каждым задаваемым вопросом молодой принц вжимал голову все ниже в плечи. Какой глупец тебе сказал, что войском в момент сражения командовал именно император Аргар? Он мог спокойно поставить на это место какого-нибудь доверенного генерала. И именно этот генерал и показал себя во всей красе. И кто тебе сказал, что этот генерал тоже умер? Если про него знал первый император, то почему не знает его младший брат? Ты совсем дурак? Что наши послы узнали о том, кто именно советовал во время войны императору Аргару? Не верю я в то, что молодой дворянин, который только-только освободился от балов и праздников, вдруг ни с того ни с сего стал настолько опытным военачальником. Да ничего не узнали они, тяжело выдохнул принц Мурат, виновато наклонив голову. Рядом с императором Аргаром вплоть до самой его смерти, не говоря уже про войну, Крутились одни и те же разумные. Что они могли из себя представлять, сейчас непонятно. Понятно только то, что кто-то из них был советником. Раньше советником был его отец, и все это знали. Но герцог Майорис умер перед войной. Говорят, что очень быстро и в мучениях. «Не хотел бы я себе такой смерти!» — зябко поежился король Брахус, медленно покачав головой. Вот поэтому мы отказываемся от каких-либо шалостей с магией для решения наших интересов и проблем, возникающих с соседями. Только полный глупец может пойти на это. Это же надо было додуматься. С тьмой заигрывать. Ну и чего он добился? Ему голову отрубили, как какому-то простому преступнику. А империя только больше в размерах стала. Что там по поводу нашей петиции, касающиеся отдельного кусочка земель бывшего королевства Ларма. «Мы же не откажемся от хороших угодий?» «Да ничего хорошего!» — снова отмахнулся принц, задумчиво потерев свой квадратный подбородок. «Молодой император Винар всех отправляет за советом либо к своему старшему брату, который решил эту войну развязать, либо к жрецам светлых богов, которые сами подтвердили, что в королевстве Ларма по большей части — Вся высшая знать была замарана в играх с тьмой. А ты, отец, не хуже меня, знаешь, что со жрецами в этом случае лучше не спорить. Они достаточно быстро кому хочешь горло перегрызут, когда речь идет о тьме. То есть ничего так и не узнали. Устало, оперевшись локтями у крышку стола, король уперся лицом в раскрытые ладони. Ты хотя бы понимаешь, что теперь империя Дейрин еще больше усилится. Есть, конечно, маленький шанс, что на тех землях будет зреть недовольство, и рано или поздно там начнутся восстания. Но это не факт. Нам нужно найти способ забрать часть тех земель, чтобы усилить собственное государство. Желательно было бы, конечно, с какими-нибудь ценными ресурсами. Например, я бы не отказался от тех самых виноградников Джаркиза. Ну, или, в худшем случае... «Можно было бы забрать серебряные рудники. Только я сильно сомневаюсь, что император Винар их отдаст. А почему бы нам сейчас не попытаться напасть на империю?» Все так же задумчиво усмехнулся принц, внимательно посмотрев на отца. «Ведь война за борьбу с тьмой уже закончена. Значит, можно попытаться. Расскажи-ка мне, сын мой!» Тяжело вздохнув, устало поднял голову король и медленным, но осуждающим взглядом смерил всего своего сына, сидевшего сейчас перед ним. О чем ты думаешь, когда говоришь такие глупости? Ты войну империи объявить хочешь? Одни уже объявили. Или ты думаешь, что они не ждут от нас таких сюрпризов? В прошлый раз нам эльфы помогали. И чем это закончилось? Мы вроде бы незаметно для наших противников подвели свои войска к самой границе. И даже вторглись на их территорию ударным отрядом, который мог спокойно уничтожить целый легион во время движения. Уже ждали врага в засаде. Все было предусмотрено. А результат? Тебе напомнить или сам вспомнишь? Не хочешь? Тогда не задавай глупых вопросов. Они сейчас ждут от нас нападения. И от нас, и от других соседей. Может, разве что от измененных тварей пустоши не ждут. А от нас ждут. И я не удивлюсь, если выяснится, что на границе с нашим королевством империя сейчас держит минимум три, а то и четыре легиона в полном составе. И не дай светлые боги, что там будет тот самый, который разбил твой отряд. Помнишь, что это был за легион? Какой он там у них по номеру? Восьмой? А ведь это даже не элитный легион. Элитные легионы у них с первого по пятый. То есть тебя в сражении, с учетом всех сил, которые тебе были выделены, разбил какой-то второстепенный легион, и ты еще сейчас собираешься снова империей войну объявить? А тебе напомнить, во что нам обошлась прошлая война? Сколько сотен тысяч золотых монет нам пришлось выбросить, чтобы организовать то войско? Ты помнишь? Ты помнишь, какие дыры сейчас в нашей казне из-за этого? Я уже молчу про контрибуцию, которую нам пришлось выплачивать. Ты про это забыл? Если вспомнил, то запомни никогда не забывай. Воевать надо с противником, когда он уязвим. А сейчас империя Дейрин в полной силе. К тому же мне агенты с территории Королевства Ларма докладывали, что у них там некоторые дворяне сумели отличиться. Представляешь, какой-то провинциальный граф со своим отдельным отрядом пошел отдельно от войска империи и прошелся по территории местных дворян. Да как прошелся? Четыре замка, барона, двух графов и даже одного герцога взял штурмом. И при этом у него не было легиона, у него был свой собственный отряд. Но он сумел это сделать. Если один дворянин империи на это способен, то что могут сделать остальные? А ведь когда они объединяются под руководством императора, то все выполняют приказы, поставленного своим сюзереном генерала. Как ты думаешь, это влияет на боеспособность войск? Ты, тот, кого считали надеждой и опорой королевства Юрим, задаешь такие глупые вопросы после всех тех уроков, которые тебе преподали не только наши перехваленные генералы, но даже жизнь в лице восьмого легиона». как у тебя язык вообще поворачивается. В общем так, сын мой, иди и постарайся по возможности узнать как можно больше все про того самого советника императора Винара, который может быть для нас опасен. К тому же постарайся узнать все о потенциале империи. Собираются ли они усиливать численность своих войск? Если они оставят количество легионов на прежнем уровне, то общая защита территории империи ослабнет, и у нас будет шанс со временем нанести удар. Если же они увеличивают численность легионов, то нам пока что в ближайшее время, пока империя с кем-то еще не сцепится, просто ничего не светит. Эти территории достаточно богаты, и империя получит свою выгоду с этих земель. Даже увеличение войск не особо отразится на состоянии казны. К тому же не забудь позвать ко мне казначея. Хочу узнать все о том, почему упали доходы. А теперь иди. Иди и подумай над тем, что и кому ты говоришь. Не будь таким легкомысленным, сын мой». Отправив принца Мурата прочь, король Брахус задумчиво погладил свой сморщенный лоб, после чего устало посмотрел на дверь. Он понимал, что ситуация складывается для королевства Юрим не очень хорошо. всего лишь из-за того, что империя Даирин неожиданно для всех оказалась еще в полной силе. Хотя эльфы по какой-то причине старательно всех их и их соседей убеждали в том, что империя — это колосс на глиняных ногах. Доказывали, что такого великана легко уронить, достаточно просто подтолкнуть. Однако вот, они один раз толкнули и получили в ответ. А вот королевство Ларма, что было по соседству, толкнуло не один раз, и на второй толчок этот самый колосс двинулся вперед. Как факт, королевства Ларма больше нет. Есть провинция империи Дейрин, Ларма, которая и стала частью империи. Хуже всего было именно то, что дворяне того самого проигравшего королевства по какой-то причине довольно быстро смирились со случившимся фактом. и никакого недовольства агенты старого короля Брахуса там не обнаружили. Это было странно. По сути, там должны были сейчас зреть специфические настроения и планы, которые со временем привели бы к бунту, но ничего этого не было. Более того, большая часть дворян из этой провинции сейчас старательно ошивались в столице империи Дайрин, стараясь по какой-то причине заполучить поддержку от местного господина и сюзерена. Что это? Предательство или банальная попытка выжить? Этого старый король не знал. Однако он уже знал о том, о чем не сказал сыну. Тот самый дворянин империи, про которого он упомянул, провинциальный граф из империи, позволивший себе нагло захватить сразу четыре замка дворян королевства Ларма, был не так прост, как можно было бы подумать на первый взгляд. По сообщениям разумных, которые с ним сталкивались, это был очень хитрый, жестокий и бескомпромиссный индивидуум. Его отряд стражи был тяжело вооружен и по своему оснащению сильно напоминал тяжелую латную конницу Королевства Юрим. Этот разумный никогда не экономил деньги на собственной защите. Его собственные доспехи были пропитаны магией. Вся его стража, особенно гвардия, носила доспехи, изготовленные гномами. А эти коротышки знали толк в работе с металлом. Как результат, можно было понять еще и то, насколько мог быть опасен этот разумный. Все его бойцы были профессионалами. Судя по всему, все его стражники были бывшими легионерами. И это раздражало больше всего. Это же надо было додуматься создать такое военное подразделение в провинции. Хитрость всех этих бойцов легиона была в том, что даже уволившиеся со службы легионеры продолжали служить империи, и в случае опасности или войны на сборных пунктах легиона сразу же появлялись тысячи желающих повоевать. Как факт, империя Ирин могла выставить практически сразу на два, а то и на три легиона больше, чем у них есть. А это все-таки достаточно большая численность. И сейчас сам Брахус понимал, что сына надо чем-то занять. В последнее время принц Мурат в основном развлекался, старательно пропадая на каких-то балах и приемах. Как и рассчитывал король, спустя всего пять лет дворяне королевства уже старательно подзабыли про позорное поражение их войск. И помнили сейчас именно о том, что Мурат – это принц и наследник короля. А значит, дружба с ним может им впоследствии пригодиться. Вот только сам принц ничего не забыл. И сейчас старательно наблюдал за теми, кто когда-то позволил себе над ним насмехаться. Его отец не вмешивался в эту тихую вражду, так как понимал, что принцу надо нарабатывать авторитет. И когда он станет королем, именно тогда все эти разумные, которые позволили себе лишнее, очень сильно пожалеют об этом. Но это будет позже. Принцу Мурату надо заняться делом. Вот пусть и подумает головой. Конечно, можно было бы попытаться заслать на территорию империи Даирин своего верного дворянина. К сожалению, это было не так легко, хотя сейчас был удобный момент. Дело в том, что сестру императора Винара все равно собирались выдать замуж. Хотя она сейчас и числилась герцогиней Маиреис – Ввиду того, что мужских особей в ее семье, кроме самого молодого императора, уже не осталось. Но властвовать на тех землях мог только мужчина. А значит, у королевства все же есть, хоть и очень маленький, но все же шанс. Надо только все устроить. Придется снова тратить золото. Ведь молодые дворянки любят подарки и украшения, и эта девушка вряд ли будет вести себя по-другому. Придется снабдить своего агента большим количеством золота. Вот только как это сделать без большого вреда для казны? Именно для решения этого вопроса король и вызвал казначея, который сейчас должен прийти. Этому хитроумному разумному король Брахус доверял. Доверял самое дорогое, что у него было – казну королевства.